Бумажный интернет Об интернете сегодня пишут и говорят все без исключения. За совсем малым исключением все интернетом пользуются. Пользуются как его активные критики, так и не менее активные сторонники. Особенно пользуются гиперактивные интернет-фанаты, они же интернет-зависимые. Не собираемся давать никаких эмоциональных оценок ни малому исключению, ни антагонистам из многомиллиардной группы гиперактивных. Оставим эмоции и споры для многочисленных телешоу и армии социологов, психологов и экспертов всех мастей и национальностей. Ступать с гиперактивными в какой-либо диалог – это также контрпродуктивно, как и объяснять мучающемуся от похмелья алкоголику или наркоману в период уломки, что употребление алкоголя или наркотиков вредно для организма. От интернет-зависимых услышим точно такую же набившую оскомину аргументацию, как и от алкоголиков с наркоманами. Типа того, что в малых дозах алкоголь полезен, алкоголь и наркотики помогают общению и сближают у людей, они же помогают позитивному настроению и культурно отдыхать и прочее в том же духе. Только слова надо поменять с алкоголя на интернет. Давайте уважать друг друга и не перегружать большим количеством трюизмов. Трюизм также труизм. От английского «труизм» от true верный, правильный. Общеизвестная избитая истина — банальность. Туризмом считают нечто, что не может подвергаться сомнению и настолько очевидно, что упоминается лишь как напоминание, либо как риторическое или литературное высказывание. Википедия. Лучше сразу обговорить наши позиции в таком щепетильном вопросе, как и не само существование интернета в нашей с вами жизни, а его конструктивное или деструктивное влияние на сознание человеческого общества. Сознание, которое состоит из миллиардов индивидуальных самосознаний. Полный эрзац. Для нас интернет сродни некой всепроникающей субстанции, которую можно отнести к одному из самых прорывных научных достижений человечества за всю современную историю. Удобный инструмент общения с себе подобными, обладающий большим набором удобных сервисов для поддержки данного общения. Информационный ресурс, который позволяет очень быстро получить информацию по интересующим в данный момент вопросам. И вот тут мы остановимся. Потому что дальше наши дороги с большинством из вас расходятся. Нет, мы согласны, что интернет является ресурсом, содержащим огромное количество информации. Но нас, как всегда, количеством не возьмешь. Мы требуем качества. С точки зрения качества, мы относимся к интернет-данным как весьма посредственным в их подавляющем большинстве. Здесь магия интернета для нас заканчивается безвозвратно, и интернет вместо кладези знаний становится эрзацем информированности. Эрзац – с немецкого «заменитель» или «суррогат» – неполноценный заменитель чего-либо. Несмотря на сей факт, мы продолжим иногда приводить некоторые выжимки из Википедии для того, чтобы вы могли проверить сами то или иное понятие, используемое нами в контексте рассуждений. Во-первых, потому что иногда Википедия дает вполне сносные и удобоваримые определения. Правда, приходится весьма часто эти определения редактировать без нарушения самого смысла, вернее, адаптировать для легкости восприятия. Статьи Википедии во многом заимствованы из ее старых и добрых бумажных предков, что, конечно, повышает немного кредит нашего доверия к данному ресурсу, однако мягкость термина «заимствовать» никак не прикрывает наготу прямого хищения информации у старых и добрых. Хотя кто только сегодня не крадет информацию при первой же возможности, крали, крадут и будут красть. Хорошие художники копируют, великие художники воруют. Пабло Пикассо. Во-вторых, вы в своем большинстве этой электронной энциклопедии доверяете больше, чем специалистам в той или иной области человеческих знаний. В-третьих, и исходя из предыдущих двух, мы предпочитаем говорить с вами на вашем языке, что, впрочем, вполне целесообразно для всех случаев жизни и не только сейчас. Люди должны понимать и слышать друг друга. Разница в языках, на которых они говорят, так же, как и разница в интеллектуальном и профессиональном развитии, не должны служить препятствием в общении. Любое общение должно обогащать и тех, и других. Все мы одновременно и учителя, и ученики. Мы обогащаемся, а вы? Почему именно Эрзац, а скажем, не просто усредненные знания, спросите вы? Объясним нашу позицию. «Не дети богов» и «Принцесса у плиты». Знания приходят от людей, а люди часто ошибаются. Более того, как говорил один известный медицинский персонаж в одном не менее известном сериале, «Все люди врут». Скажем мягче, «Все люди ошибаются». Еще мягче, «Большая часть людей ошибается». Даже указанный сериальный персонаж тоже неоднократно ошибался. Скажете, что редко? Зато метко. Да и в сериале все это было. Значит, все вымышлено его авторами. В реальной жизни все как раз до и наоборот. Самое главное, что в этой людской большей части, которая постоянно ошибается, и находятся те узкие специалисты в различных областях человеческого знания. Они еще часто называют себя профессионалами и даже учеными, иногда экспертами. И люди им верят, люди им доверяют. Кто они, эти ученые, в реальной, а не вымышленной сериальной или интернет-жизни? Боги? Дети богов? Нет, они просто люди, самые обыкновенные люди, со своими проблемами и неразрешенными вопросами, которые возникают не только на бытовом уровне, но и на поприще их профессиональной и научной деятельности. Бытовой уровень проблем ученых вряд ли отразится на судьбах человечества и превратностях глобального бытия. Действительно, если жена какого-нибудь физика пересолит его любимое блюдо, то сей прискорбный факт он может просто не заметить. Или в крайнем случае и в духе со временем на нее порычать, хлопнуть дверью и уйти с гордо поднятой головой в направлении бара или материнского дома. Эта возможная локальная конфликтная ситуация вряд ли сможет отразиться на развитии людской популяции, даже если его супруга является принцессой королевской крови, а сам физик – наследником какого-нибудь ветхого престола. Не надо возражать, что принцессы не стоят у плиты, все быстро меняется, и кто знает. Другими словами, ошибки и семейные ссоры не так критичны в масштабе планеты. В отличие от ошибок, совершенных научными мужами и или людьми, формирующими общественное сознание. Теми же блогерами или селебритис, например, чьими подписчиками-фолловерами вы являетесь. Но если в случае с вашими кумирами допущенные ими ошибки обналичатся сотнями, тысячами, возможно, даже миллионами дизлайков, которые сами по себе ничего не стоят и живут мгновения, то в случае с учеными-мужьями их ошибки могут серьезнейшим образом повлиять даже на развитие самой цивилизации. Подробно о таких ошибках и самой науке мы поговорим в следующей главе. Все ученые, как и все остальные люди, абсолютно разные и трудятся в совершенно разных научных и производственных отраслях. Их научные гипотезы, результаты деятельности и прочие достижения, естественно, находят свое место в интернете. Особенно концентрируются все эти информационные выбросы из научных лабораторий и университетов как раз в Википедии, которая, как огромный пылесос, вкачивает в себя весь возможный мусор, который только может обнаружить. Правда, мусор, как считают эксперты данного ресурса, весьма полезный для людей. Продолжим нашу незатейливую логику дальше как раз в направлении этих экспертов из Википедии и зададимся вопросом – кто они? Здравствуй, гуру! Если уж решили, что сами именитые ученые не являются ни богами, ни детьми богов, а просто людьми – то по любой научной и псевдонаучной логике эксперты от науки вообще должны стоять гораздо ниже по иерархии. Не по людской, по научной иерархии. Если первые, они же ученые, допускают ошибки и их ошибки признаются за научные достижения всех веков и народов, то давайте не сомневаться, что стоящие ниже ученых по иерархии эксперты не могут не допускать ошибок вообще, и тем более не могут и не имеют никаких прав быть истиной в последней инстанции. Именно истиной в последней инстанции большинство интернет-пользователей и считает Википедию, не говоря уже о других аналогичных ресурсах. Сюда же можно добавить разного рода аналитические, культурологические и прочие статьи и опусы. Главное, чтобы они были опубликованы и висели в интернете. Ну а если уж не просто висят, а висят в первой десятке, то автор уже неоспоримый и необсуждаемый авторитет по принципу «здравствуй, гуру». Хорошо, если просто ошибаются, но ведь могут еще элементарно врать. Как результат, мы видим перед собой мелко порубленный информационный фарш, состоящий из правдивой научной, псевдонаучной и псевдоправдивой информации, Приправленный ошибочными выводами и советами экспертными заключениями, ошибками неосознанными и вполне себе осознанными, то есть откровенным враньем. Вы этот фарш в свою очередь пропускаете через свои интеллектуальные мясорубки и дальше постите на своих страницах или общей ленте в различных сетях. Даже если не постите, то эта инфа откладывается в вашем сознании как неопровержимые факты, на основе которых вы дальше будете выстраивать свое мировоззрение. Мусор в головы, мусор наружу. Кому не нравится, постарайтесь создать в своей голове фильтры для отделения зерен от плевел. Без подобных фильтров жить сегодня в замутненных информационных потоках и оставаться при этом здоровым как физически, так и психически не представляется возможным. Оглянитесь вокруг, если не верите. Загляните и внутрь себя ради интереса. Серый волк и мудрый фильтр. Информацию, как и воду, надо фильтровать. Вы же не будете пить нефильтрованную воду, тем более из неизвестного источника. Причем надо научиться фильтровать не только интернет, но и любую инфу, полученную вне его. Нет, и никогда не было незыблемых авторитетов, которым можно было бы безоговорочно доверять. Не будем в этой связи обсуждать послания и предсказания основателей мировых религий. Эти послания давались на века. Давались давно и с надеждой, что люди будут следовать им постоянно, но сообразно со временем, которое неминуемо вносит в саму жизнь определенные корректировки. Поэтому некоторые предсказания уже сбылись, а люди этого не заметили и продолжают неосознанно твердить и повторять слова давно уже сбывшихся пророчеств. Завещенные и проповеданные этические нормы незыблемы, сами предсказания даются к определенному сроку, в определенный срок и сбываются. Развивайте свой собственный фильтр под названием «критичность ума», только не доводите критичность до состояния агрессивной и воинствующей критики. Также не стоит из себя самого делать некоего авторитета и ставить себя выше других. Даже в том случае, если у вас появился свой собственный ментальный фильтр критичности или нормально развился ранее имеющийся. Умный человек, если он действительно умный, всегда понимает, что на каждый ум найдется больший и на каждого авторитета – больший авторитет. Если умный человек, еще и тонко чувствующий одновременно, то он вообще, исходя из своих этических норм и правил, никогда не покажет, что он умнее вас. В крайнем случае аккуратно и корректно поставит взорвавшегося умника на причитающееся ему место, как, например, в одной известной басне. «Послушай-ка, сосед!» Тут уловчий перервал в ответ. «Ты сер, а я приятель. Сед!» Волк на псарне. Иван Крылов. Учитесь фильтровать и чувствовать. Бумажный интернет и несварение сознания. В развитии басни Крылова и нашего призыва фильтровать и чувствовать мы решили продолжить диалог со второй части, а именно чувствовать, как наиболее важной составляющей в развитии любой человеческой личности. По поводу фильтрации, конечно, тоже просуждаем, но позже. Сейчас хочется принять небольшую таблетку позитива и рассмотреть интересный творческий опыт одного человека. Человека пенсионного возраста, но продолжающего плодотворно трудиться на научной ниве. По басне абсолютно седого, но в душе очень молодого и постоянно ищущего новые формы самореализации и воспитавшего несколько поколений учеников. Человек всю жизнь проработал в области психиатрии и достиг в этой области высокого авторитета среди коллег и вылеченных им пациентов. Несмотря на то, что мы к психиатрии относимся весьма неоднозначно, о чем подробнее расскажем далее в этой главе, но бывают исключения, подтверждающие общее правило. Это как раз то самое исключение. Герой нашего рассказа всю жизнь стремился и сейчас стремится перейти так называемую пограничную зону и заглянуть за границу. А граница опять же позже, а о нашем герое сейчас. Есть у седого человека одно хобби, которому он посвятил, не удивляйтесь, 60 лет. Еще совсем молодым он начал вырезать из газет наиболее, по его мнению, знаковые статьи и архивировать их. С годами вырезок становилось, естественно, все больше, и их пришлось систематизировать по основным темам. В результате получился и до сих пор наращивается огромный информационный ресурс. Ресурс, который не просто дает описание развития человечества за 60 лет, но и делает возможным системно проанализировать все этапы этого пути и выявить основные закономерности. Получился некий бумажный прообраз интернета и той же Википедии, который мы и назвали «бумажный интернет». Компьютером и интернетом наш герой тоже владеет, причем на продвинутом уровне. Достаточно объективный информационный ресурс, если отбросить эмоциональную журналистскую подачу материала в вырезанных статьях. Достаточно динамичный информационный ресурс, предполагающий при определенных научных подходах и личных аналитических способностях построить отдельные динамические модели развития по каждой теме человеческого бытия. А дальше свести отдельные модели в общую динамическую модель и определить вектор развития человечества в целом. Динамическая модель ⁇ теоретическая конструкция, модель, описывающая изменение состояния объекта. Динамическая модель может включать в себя описание этапов или фаз, или диаграмму состояния подсистем. Часто имеет математическое выражение и используется главным образом в общественных науках, например, в социологии, имеющих дело с динамическими системами, однако современная парадигма науки способствует тому, что данная модель также имеет широкое распространение во всех без исключения науках, в том числе в естественных и технических. Динамическая модель описывает систему с различными аккумуляторами энергии, представляемыми в форме математических операций суммирования, интегрирования и дифференцирования. Википедия. В математике. Математическая модель, в которой в той или иной форме раскрываются причинно-следственные связи, определяющие процесс перехода системы из одного состояния в другое. Именно последнее определение и было потом взято за основу при переводе уникального газетно-бумажного опыта нашего седого знакомого на математический язык чисел и формул. Как результат, получили уже математически пульсирующую уникальную модель развития человеческой цивилизации за последние 60 лет. Пульсирующую по всем законам энергодинамики. С этой моделью можно работать постоянно, внося все новые и новые данные и наблюдая одновременно за происходящими изменениями. Получился некий синтез, синтез коллективной работы разных ученых и просто неравнодушных людей, постоянно стремящихся к познанию нового. Синтез от древнегреческого «соединение, складывание, связывание». Процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор. Википедия. Мы с большим уважением относимся к понятию синтез, поскольку всегда за объединение, тем более объединение творческое. И всегда против деструктивной разобщенности, приводящей к хаосу во всем, чего рука этого хаоса касается. Наш пример как раз наглядно демонстрирует работу синтеза-объединителя. Неважно, сколько тебе лет и что ты из себя представляешь в научном плане. Если есть чем поделиться, то делись с другими. Они тоже поделятся своим опытом и знаниями. Положите все совместно нажитое в общий котел и приготовьте, синтезируйте полезное для всех блюдо. Потом поделитесь своей готовкой со всеми. Создайте новый, еще больший котел и пусть другие тоже положат в него свои продукты. И так в результате все люди будут вовлечены в общий творческий процесс готовки. Так должно быть, но так не есть сегодня. На практике все люди сидят по своим домам, и каждый сам по себе пережевывает свои же собственные сэндвичи, которыми делиться в реальной жизни ни с кем не хотят, даже реальными сэндвичами не хотят, зато их фотографиями с удовольствием делятся в социальных сетях и мессенджерах. Поэтому наша совместно синтезированная динамическая модель учила и эти сэндвичи с бургерами, а о несварении человеческого сознания мы и рассуждаем в этой книге. Перейдем к вопросам фильтрации, но перед этим скажем еще несколько слов о создателе бумажного интернета. Мы попросили наших молодых помощников составить анкету «Вопросник» для него, чтобы получше узнать о причинах, которые его подвигли на создание подобной домашней энциклопедии, а также побольше узнать об условиях жизни, в которых он реализовал свой замысел. Все это пригодилось для составления эмоционально-ментального портрета мудрого фильтра, а не из праздного любопытства, конечно. Полагаем, вам также будет интересно узнать побольше о подобных подвижниках, да и к себе через призму их опыта присмотреться. Поэтому решили опубликовать анкету здесь полностью, чтобы вы смогли ответить самим себе на некоторые вопросы, провести своеобразное самоанкетирование и селф-скрининг. Self-screen тест, если хотите узнать о себе побольше. Наш седой знакомый живет в России, поэтому в анкете есть некие ссылки на местный колорит, но вы можете легко заменить российские реалии на национальные особенности своей страны. Анкета. Хобби. Интересно узнать, как у большого ученого появилось замечательное хобби собирать и систематизировать газетные вырезки. Объем работы. Вы начали заниматься столь интересным увлечением в молодые годы, совмещая с большой научно-практической работой, как все уживалось в молодом ученом, который занимался таким специфическим предметом, как психиатрия. Требовалось постоянное общение с пациентами, наблюдение за ними и много сопутствующей письменной работы. Вам было чуть больше 20 лет, молодая жена и непростой советский быт. Многоплановость. Мне, как молодому человеку и представителю нашего поколения, было бы очень полезно понимать и знать, откуда взялся такой многоплановый подход к изучению окружающей действительности. Рунет ⁇ бумажный интернет. Собрали информацию, разместили в нужные ячейки архива и оставили до нужного момента, момента востребованности. По сути, вы создавали прообразы нынешнего интернет-ресурса. Вы нечто подобное предполагали, когда собирали информацию и делили ее по рубрикам. Не о современном интернете в его нынешнем виде, конечно, а о его содержательной части. Для кого? Вы это делали для себя или для других? Кто конечный потребитель, как сейчас говорят? Помог ли вам личный интернет в жизни? Повторяемость. Замечаете ли вы некую повторяемость событий в течение времени? Повторяемость, которая подтверждает движение нашей жизни по спирали? Если да. Получается, что в некий временной момент каждое новое событие, которое происходило в жизни страны и мира, было уже для вас не нового, а новыми были лишь обстоятельства, в которых оно происходило. Если да, то не скучно ли вам жить в состоянии дежавю? Если нет. Если нет, то зачем вам это все нужно? В чем целесообразность? Просто закрыться от быта и повседневности? Управление временем. Сколько у вас часов в сутках? Потому что все всегда говорят о нехватке времени, объясняя не сделанное. А у вас написано огромное количество книг, десятки учеников, лекции, симпозиумы, перелеты, практическая, клиническая и лабораторная деятельность. Еще вы успеваете отслеживать спираль времени по публикациям. Так сколько часов в ваших сутках? Цельность. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Как этого достичь? Нам просто необходимо знать, потому что отсутствие цельности – это важнейший социальный пробел и проблема нашего поколения. У нас, молодых людей, нет даже понимания того, каким цельным человек должен быть по определению – организованность, устремленность, взаимообязанность. Это все заменено понятиями псевдоинформативность, псевдообразованность, псевдопатриотизм, псевдодружба и многими другими псевдо, которые создают нам современный интернет и социальные сети. Без этих ресурсов мы практически интеллектуально и морально выхолощены. Отсюда, скорее всего, и склад ума современной молодежи просто не приспособлен, за редким исключением, к творческому, да и просто интеллектуальному развитию. Преемственность поколений. Отсутствие у молодежи цельности и подобных качеств, присущих поколениям, рожденным в СССР, нарушило преемственность поколений и привело к разобщенности и непониманию между людьми разных возрастов. И это уже совсем не те обычные тургеневские проблемы отцов и детей. Те отцы и дети хотя бы жили в одной системе ценностей. Этот разрыв как-то ощущается в общении с вашими учениками? Данная проблема ведь не просто научная и философская, но прежде всего социальная. Современная молодежь не способна этого понять, а взрослое поколение не всегда понимает молодежь. Вопросы психиатру. Обозначенная ранее выхолощенность современного поколения каким образом, с точки зрения науки, влияет на мозговую деятельность человека? Отмечается и изучается ли это психологами и психиатрами? Ощущение, что весь мир живет в состоянии когнитивного диссонанса, более того, деградирует, поэтому так важно найти корни деградации. Все это заметно даже в разговорном языке. Словарный запас заметно искажается, в разы уменьшается. Люди не могут часто выразить простую мысль, такое ощущение, что наши мозги отличаются даже физически от строения мозга людей вашего поколения. Что происходит с мозгом и деградирует ли он сейчас? Как эта деградация влияет на психологическое поведение молодежи? Могут ли социальные язвы в виде пьянства, наркомании и многие другие также зависеть от этого? Возможно, появились новые проявления известных уже болезней и новые заболевания. Возвращаясь к информационным потокам, вы как психиатр сможете сказать, что было бы, если на год отключили интернет. Возвратиться к бумажному интернету, но он есть и далеко не у каждого, вернее, его просто нет. Что делать тогда? Домашний интернет помог бы достойно жить при любом сбое глобальной сети. Одновременно, обладание подобным ресурсом могло стать первым шагом к утончению сознания и чувств о которой все так много говорят, но которая в реалии отсутствует в обществе. Вы с этим согласны? Я понимаю, что вам не безразлична судьба молодого, да и уже не молодого поколения. Все знают, что вы не безразличный человек, и вас не может не волновать судьба современного и будущего человека. Уверены, что вы обсуждаете эти проблемы с вашими коллегами, такими же известными учеными, как вы, не только с точки зрения психиатрии, но и с философской. Какой общий вывод можно сделать из этих обсуждений? Ведь это гуманитарная и социально-знаковая проблема. Как, если нет возможности остановить текущую деградацию, то хотя бы побороться за некую часть социума? Что вы можете посоветовать нашему поколению и другим людям? Неважно, воспользуются ли этим советом или нет. Но будет замечательно, если даже один молодой человек его услышит. Конечно, я понимаю, что не все прислушиваются к этому совету, но пусть даже немногие, кто услышит его, примут и используют в повседневной жизни. Также было бы очень интересно выяснить, возможно ли применение вашего опыта работы с космонавтами в работе с совсем не космическими людьми. Серенький волчок фильтровать не умеет. Рассмотрим призыв «Учитесь фильтровать и чувствовать» с позиции фильтровать. Фильтровать большинство людей попросту не умеет и совсем не хочет учиться. Зачем учиться, когда все, что нужно, можно легко найти в интернете и легко парировать любую чужую аргументацию ссылками на ту или иную статью? Данная статья или экспертное мнение автоматически попадает в разряд незыблемых. Ни один, даже самый реальный и неоспоримый факт, он же пример из более чем проверенных научных источников, опровергнуть уже никогда эту незыблемость не сможет. Кретиничное сознание наглухо задраено. По крайней мере, так происходит с любителями авторитетных ссылок. Точно так же, кстати, аргументируют свои позиции по разным вопросам люди пожилые и далекие от виртуальной реальности. Для них все, что написано в их любимых газетах, рассказано по радио или показано по телевидению, является глазом Божьим, поэтому не может подаваться сомнению ни в каком случае. Получается парадоксальная и удивительная ситуация. Два совершенно разных поколения людей, которые очень мало общаются и пересекаются по интересам в реальной жизни, в вопросах внешних источников информации, вернее, слепой веры в них, демонстрируют крепкую спайку и выступают единым фронтом против людей, фильтрующих и просто элементарно думающих. Истина и стар и млад Миллениалы, с одной стороны, партия пенсионеров, с другой. Пенсионеры привыкли доверять СМИ еще с тех времен, когда об интернете и самих компьютерах ничего не было известно. И кроме печатной информационной продукции и радио-телевидением ничего больше и не было. Люди будущего, они же поколения Next, идут по тому же пути. Для них, кроме интернета, ничего не существует. И будет ли существовать уже в их пенсионном возрасте, если провести аналогию с пенсионерами, весьма спорно. Даже если появится какой-нибудь новый информационный ресурс, скажем, лет через 20-30, Next с большой вероятностью останутся приверженцами старого доброго интернета. Точно так же, как и их дедушки с бабушками, поставили в полный игнор любимой внуками интернета вместе со смартфонами и компьютерами в придачу. Стоит также отметить, что и в том и в другом случае была, есть и наверняка останется альтернатива как СМИ, так и виртуальной информационной помойке. Это книги, библиотеки, познавательные лекции и семинары, документальные и научно-популярные фильмы, разговоры со специалистами в той или иной области знаний, просто общение с умными людьми. Умными людьми не из радио, телевизора, газет, журналов или цеха современных блогеров и иже с ними, а жизненно умными и умудренными, как в басне «не с серыми, а с седыми», причем термин «седой» совсем не является синонимом «старый». Общение предполагается любознательное, конечно, а не с позиции воинствующего серого невежества. Невежество, именно невежество в разных формах его проявления от агрессивной до молчаливо осуждающей, также является общей отличительной чертой этих двух диаметрально разных по мироощущению, но абсолютно убежденных в своей невежественной правоте поколений. Разница лишь в том, что пенсионеры просто не хотели замечать технические новинки и осознанно игнорировали компьютеризацию общества. Они состарились внутри себя, если позволите, в душе уже в самом молодом возрасте. Поэтому сами же загнали себя в тот медвежий угол, из которого их голос не слышен. Голос архаичный как в плане интеллектуального развития, так и понимания современной жизни. Этот голос не слышен не только Некстами, но и родителями интернет-зависимых, соответственно, детьми самих пенсионеров. Употребляя слово «пенсионер», мы вовсе не имеем в виду всех людей, вышедших на пенсию. Среди пенсионеров по возрасту очень много вполне продвинутых и даже очень продвинутых юзеров современных гаджетов и, конечно, самого интернета. Ввели данное понятие лишь для тех представителей старшего поколения, которые априори отвергают все, что не входит в их обычный жизненный уклад. Уклад спокойный, незатейливый и не перегруженный умной техникой. А пылесосы и утюги, пережившие все электронные революции, по-прежнему в строю, и чего желать еще тогда? Пенсионный возраст сегодня явно помолодел и расширил свою аудиторию. Сегодня вы все можете наблюдать залипших перед экранами своих девайсов ментальных и эмоциональных пенсионеров, уже без кавычек, возраста 10+, рядом с такими же залипшими родителями, пенсионерами поколения 18+. Все залипающие остановили себя в развитии собственного сознания и примкнули к партии пенсионеров по духу точно так же, как и многие пенсионеры решили сделать то же самое по их биологическому возрасту. Миллениалы, вы не одиноки. Пенсионеры, вы не одни. На этой оптимистической ноте продолжим рассуждение о возможных рисках, которые могут возникнуть для интернет-зависимых залипал. Рожденные, чтобы сказку сделать былью. Риски для всех залипших очень простые. Самый простой житейский риск сказочно прекратен. Обратное превращение в наивного Буратино. Если Буратино совсем еще юн, то залипало получит полное нивелирование самих возможностей выйти когда-нибудь из столь нежного возраста сознания, что предполагает постепенное превращение в полено в деревянную чурку, из которого он был когда-то выструган своими родителями. По жизни пойдет глупый и недалекий деревянный мальчик, которого постоянно будут обманывать отнюдь не сказочные, а реальные, не залипшие. И это вполне политкорректно сказано. Помните песенку «Кота Базилио» и «Лисы Алисы» про дураков? «Так мы здесь совсем ни при чем». Детям же эта детская песенка была адресована. Предупреждали ведь сказочные бандитствующие мохнатые персонажи «Не будьте дети буратинами». Их итальянские мафиозные коллеги подпевали «Пиноккио тоже не будьте». Мало кто внял этим советом. Поэтому, продолжая тему сказок, мы видим, как сегодня по планете марширует миллиардная армия деревянных солдат Урфина Джуса. Тем, кто не послушал и выбрал путь Буратино осознанно, как самураи в Японии осознанно выбирали путь война и кодекс Бусидо, в достаточно взрослом возрасте предлагаем послушать очередную песню. Сегодня самый лучший день, пусть флаги над полками, сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками. Как много лет любой из нас от них терпел и боль, и муки, но вышло время, пробил час, и мы себе развяжем руки. Друзьям раздайте поружью, ведь храбрецы среди них найдутся. Друзьям раздайте поружью, и дураки переведутся. Когда последний враг упал, труба победу проиграла. Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало. Андрей Макаревич. Естественно, не о физическом истреблении пелось здесь. Мы также не призываем использовать всех буратино по их прямому назначению и топить ими очаги. Полагаем, авторов текстов песен просто допекло, что и подтолкнуло их на использование столь нелестного определения умственных способностей сограждан по стране дураков, она же планета Земля. Сам песенный формат также не позволил им растекаться мыслью по древу, подыскивая более мягкие для ушей деревяшек синонимы. Обеим песенкам уже более 40 лет исполнилось, а ситуация в стране дураков лишь ухудшилась. «Мотыльков в огонь», Пиявки к Дуримару На планете появилось новое поле чудес со странным названием Интернет, опутавшим всю планету своими социальными сетями и прочими мессенджерами. В эти сети и полетели как мотыльки на огонь или поплыли как пиявки к Дуримару из той же сказки «Буратино всех возрастов, национальностей и цвета кожи». Как результат, в виртуальный прообраз реальной жизни перебралось на постоянное место жительства больше половины населения планеты. Сегодня интернет растет со скоростью 1 миллиард новых пользователей в 2,7 года, около 400 миллионов в год. Общее количество пользователей – 4,6 миллиарда. В социальных сетях зарегистрировано 3,48 миллиарда пользователей. 3,26 миллиарда человек заходят в социальные сети с мобильных устройств. Не уважаем статистику за ее порочность и принадлежность к одной из самых древних профессий. Туда же отнесем историю, журналистику, политологию и ряд других общественных наук. Не общественных тоже. Правда, отметим, что в приведенных цифрах присутствует именно то исключение из правил, которое подтверждает общее правило. Здесь заказом не пахнет, а объективностью отдает. Добавим к этим цифрам еще несколько. Число интернет-зависимых, по мнению психологов, на сегодняшний день по самым скромным подсчетам составляет 15% от общего числа интернет-пользователей. Другими словами, 15% от 5 миллиардов — это 750 миллионов человек. По самым скромным, по сути, значит, заниженным цифрам. Пусть и так. Не в этом цель подсчета. Если заминусовать от общего населения планеты те регионы, где с интернетом дела обстоят не очень, да еще вполне психически устойчивые регионы, как, например, Африка, то 15% вырастут стремительно до 20-30%, а, возможно, еще выше. Вырастут и уйдут далеко за миллиард. Давайте минусовать дальше. Как вариант, заминусуем молодежь. Цифры приведем совсем скоро, а пока немного общей информации и терминов. В группе риска находятся подростки и лица молодого возраста, чья психика не устоялась, а сфера всех интересов часто замыкается лишь на общение с компьютером и пребывании в виртуальной реальности. При этом важно отметить, что особенностью зависимого поведения лица молодого возраста является возможность легкого перехода от одной формы аддикции к другой. Довольно часто у них наблюдается одновременное существование различных видов зависимости, включая и саму интернет-зависимость. Личность с интернет-зависимостью высоко подвержена девиантным формам поведения, депрессивным и личностным расстройствам, различным видам химических аддикций. Аддикция от английского addiction – зависимость, пагубная привычка, привыкание. Ощущаемая человеком навязчивая потребность к определенной деятельности. Термин часто употребляется для таких явлений, как лекарственная зависимость, наркомания, но теперь больше применяется не к химическим, а к психологическим зависимостям. Например, поведенческим, интернет-зависимость, игромания, шопоголизм, психогенное переедание, фанатизм, зависимость от порнографии и тому подобное. Если перевести указанные цифры в логику, которой мы сейчас придерживаемся, то количество только молодых людей, подверженных интернет-аддикции, будет колоссально. Колосс на виртуальных ногах. Давайте немного оцифруем это колоссально. Мы же тоже в душе статисты хоть к древнейшей профессии не имеем никакого отношения. Мы люди не заинтересованные, хотя тоже получили заказ. Заказ от вас, а сам заказ – это ваши вопросы. Итак, сейчас на нашей планете проживает 1,8 миллиарда людей в возрасте от 10 до 24 лет, то есть четверть населения планеты. Сознательно сейчас не расширяем возрастную категорию до 25 плюс и выше. Берем лишь возрастную категорию, не достигшую психологического созревания и устойчивости 27-30 лет. 25 лет оставим про запас как некий переходный период и рубеж между молодостью и взрослостью. Почти 90% всех молодых людей живут в развивающемся мире, в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Там с интернетом не так, чтобы очень, хотя им, конечно, тоже там пользуются активно при наличии доступа. Применим официальные 15% интернет-зависимости к 1,82 миллиардам. Получим где-то 300 миллионов залипших молодых людей в мире. Но у нас еще остается 90% планетной молодежи, проживающей в регионах со слабым и неустойчивым проникновением интернета. Это 1,7 миллиарда человек. Они, конечно, были бы рады стать залипалами, но сейчас технически это удается далеко не всем. Применим в этом случае наш собственный, но полагаем, более скромный, чем в закрытых статистических данных коэффициент погрешности, скажем, не 15, а 30%, что составит в абсолютном исчислении уже более 600 миллионов. Считали сейчас только молодежь в возрасте до 24 лет. Теперь давайте добавим всех остальных разновозрастных залипших, явно выходим за миллиард. Учтите также, что по данным ООН, в 2019 году люди старше 65 лет составили 9% населения планеты или около 750 миллионов человек. Их число продолжает расти. Большинство людей 65+, плюс вряд ли используют интернет в режиме 24 на 7 на 365. Честно говоря, дальше уже считать не хочется, становится как-то совсем неуютно от этого подсчета. Поэтому давайте остановимся на условном миллиарде, правда, показатели весьма динамичным и постоянно растущем. В результате имеем миллиард и совсем не золотой миллиард, а даже очень ржавый с точки зрения физических законов и медицинских показателей. Миллиард, залипнувших буратина. Гопник маргиналу не товарищ. Молодежь во все времена была движущей силой экономических, научных, социальных и политических перемен. Что сегодня менять будем? 4G на 5G, потом на 6 и 7G, а дальше что? И кто менять будет? Миллиард бойскаутов с сознанием пенсионера? Или 750 миллионов реальных пенсионеров? Последние могут, но они на выходе в ближайшие десятилетия согласно законам природы. Кто их заменит? Вы пока дорисовываете светлое будущее планеты, а мы продолжим. Принцип разумной достаточности никто не отменял. Золотая середина является основой всего. Интернет сегодня просто необходим для коммуникаций. Только становиться маргиналом-то зачем? Думаете, что маргиналы — это только люмпины и гопники? Как бы не так. Маргинал — маргинальный человек, маргинальный элемент. От латинского марга край. Человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу, норм, ценностей и так далее. Википедия. Прямо про вас, залипнувшие Буратино, сказано. Залипли вы на границе всего разного и хаотичного, также хаотично и льющаяся на вас информация, а любая информация, к вашему сведению, является энергией. В случае с залипалами абсолютно неуправляемая и хаотичная энергия. Ученые даже выделили для изучения этой энергии специальное название. Информдинамика. Наверное, по аналогии с энергодинамикой назвали. Приведем несколько необходимых для развития темы научных определений и сразу после них дадим специальное объявление на этот счет. Информдинамика – наука об информации и феномене ее самоорганизации, о законах, правилах которым подчиняются явления информационные и их связи с явлениями энергетическими, включая в совокупность информационных явлений и интеллект, разум, вообще все негантропийные информационные процессы. Новая область знаний о силе воздействия информации на общество и тесно связанные с ним природные явления. Энтропия. От древнегреческого. Широко используемый в естественных и точных науках термин, впервые введен в рамках термодинамики как функция состояния термодинамической системы. Энтропия определяет меру необратимого рассеивания энергии или бесполезности энергии, потому что не всю энергию системы можно использовать для превращения в какую-нибудь полезную работу. Негентропия Философский и физический термин, образованный добавлением отрицательной приставки нег от латинского негативус, отрицательный к понятию энтропии и обозначающий его противоположность. Противоположен по смыслу энтропии и означает меру упорядоченности и организованности системы или качества, имеющейся в системе энергии. Википедия. Объявление. Предупреждаем заранее, в книге вас ждет еще некоторое количество весьма неудобоваримых терминов с их краткими и не совсем определениями. Могли бы продолжить без них, но вам нужно четко понимать значение каждого употребляемого термина, чтобы успешно пройти всю логическую цепочку до победного результата. Более того, этим же языком пользуются многие профильные специалисты и врачи, которые ввели сначала себе, а потом все общество в заблуждение по многочисленным вопросам, в которых они попросту не разбираются. Укажем на эти проблемы и покажем методы решения. Точно так же мы будем использовать специальные термины с расшифровкой и в главе, посвященной науке, где к такому же виртуальному ответу призовем «ученых точных наук». Давайте научимся говорить с ними всеми на их языке, да и с другими людьми тоже, правда, уже на нормальном человеческом языке. Энтропоиды и негеноиды. Как можете видеть из приведенных до объявления определений, ключевыми понятиями там являются самоорганизация, Связь с явлениями энергетическими, сила и воздействие информации на общество, необратимое рассеивание энергии, бесполезность энергии, полезная работа, упорядоченность и организованность системы, качество, имеющееся в системе энергии. Собственно, об этих понятиях и их роли в нашей с вами жизни мы сейчас и говорим. Говорили и раньше, а также обязательно будем говорить и дальше вплоть до последней минуты книги. В этой связи можем также ввести некие авторские термины для обозначения «залипнувших» и «нет» с точки зрения точной науки, поскольку уже ясно, что информодинамика оперирует физическими терминами и активно использует понятие «энергия». Как вам энтропист и негантропист? Длинновато? Тогда пусть будет энтроп и неген, или их производные. Ввели новые термины, а теперь еще и дадим им определения соответствующие. Научно-популярные, конечно. Энтроп, энтропист или энтропоид. Интернет-зависимый человек, который необратимо рассеивает жизненно необходимую энергию или бесполезно ее тратит. Сюда же относится бесполезная трата времени и рассеивание творческого потенциала индивида, что приводит к невозможности выполнять полезную работу. Подобное рассеивание энтропоидом жизненной энергии приводит к ускоренному, частичному или полному разрушению его физического тела. Неген, негантропист или негеноид. Антипот энтропа – самостоятельная личность, независимая от каких-либо аддикций, в том числе и интернет-зависимости. Высокоорганизован, склонен к порядку и упорядочиванию всех внутренних и внешних энергетических систем. Сконцентрированная и рационально расходуемая жизненная энергия негоноида позволяет ему, при прочих равных условиях, сохранять физические данные собственного организма на оптимально здоровом уровне, вне зависимости от общепринятого биологического возраста. Если кому-то не нравится быть залипшим буратино или маргиналами, то можете себя назвать по-научному энтропоидами. Суть не изменится. Имеете теперь право отнести себя к науке хотя бы в ее описательной части и стать предметом научного изучения. Вас больше миллиарда, и вы теперь отдельная человеческая популяция. Хотя, говоря словами Альберта Эйнштейна, в последнем уверенности уже нет. Только две вещи бесконечны, вселенная и человеческая глупость, хотя насчет вселенной я не уверен. Альберт Эйнштейн. К уверенности Альберта мы еще вернемся, ой, как вернемся, и не раз. Коня за лайки или миллениалы-менялы. Мысль Эйнштейна предельно понятна, однозначна и не требует комментариев, кроме одного. Насчет Вселенной мы уверены. Как видите, не только авторы песен сошлись во мнении о человеческой природе, вернее, об одном из ее основных качеств качестве неразвитого сознания. Мы аналитики и ученые, поэтому употребляем только научные термины и используем только научный анализ. Поэтому мы дурака включать не будем, глупость тоже не будем. Ведь антропоид, он и в Африке бесконечен по Эйнштейну. Смотрите сами. Альберт говорил о глупости больше ста лет назад. Песни о дураках исполнялись больше сорока лет назад, когда современного интернета еще и в помине не было. Сегодня он есть. И ученые начали политкорректно говорить об энтропии в части, касающейся интернета и других информационных ресурсов, и даже вынужденно создали целую отдельную науку информодинамику. Если раньше, судя по словам песен, энтропоидов еще как-то можно было посчитать и сдерживать, то сегодня победные трубы звучат уже в их лагере. Степень распространения виртуальной зависимости в ее маргинальном состоянии стала сродни распространению вирусов, как реальных, так и компьютерных. Не зря же последних так и назвали, в честь древнейших и ранее спящих обитателей планеты, а ныне активно бодрствующих и атакующих все человечество. Получается, люди неосознанно заражаются в реальной жизни и осознанно идут на заражение в виртуальной. Причем действуют как самые настоящие вирусы, атакуя и заражая себе подобных на полях виртуального поля чудес. Превращая это поле в такую же страну дураков, какой стала сама планета в наши дни. Мы об этом уже упоминали ранее в одной из глав. А так называемые вирусы фактически являются обычными антителами, обеспечивающими иммунный ответ планетного организма на атаку вирусов под общим названием «царь природы» или «хозяин планеты», или на языке природы «человековирусная пандемия». Можете считать, что вы сами вирусы, заразившие основную компьютерную систему Земли, и Земля, как системный администратор, просто перезагружает систему, вырабатывая антитела, которые люди почему-то назвали в честь себя. Вспомнили еще одно название для современных Буратино, а именно «люди-вирусы». Звучит не так, конечно, привлекательно, как энтропоиды, но также научно и доходчиво, по крайней мере, не сказочно. Также наблюдаем здесь вполне научное явление, как пандемия. Все признаки пандемии на лицо, да и на лицах тоже, к слову, сказать. Напомним, эти признаки, кто забыл, несмотря на то, что само слово пандемия сегодня, несется отовсюду. Пандемия от греческого «весь народ». Это распространение нового заболевания в мировых масштабах, сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран-континентов, высшая степень развития эпидемического процесса. Всегда оставаясь учеными, нам стало небезынтересно определить характерные внешние симптомы интернет-пандемии. Внутренние симптомы предельно ясны, и о них говорим постоянно во всех главах книги. Одним из основных симптомов данной пандемии, виртуальной по форме, а более чем реальной по сути, стали обильные высыпания в виде различных лайков. Вспомним в этой связи Шекспира или Марлоу, кому как больше нравится. «Коня, коня, полцарства за коня!» Ричард III. Так было, а стало вот так. «Ти же меня пидменула, ты же меня подвела, ты же меня не лайканула, зума разума звела». И ведь действительно звела. Лайки — это криптовалюта неадекватности. Майнить лайки, майнить ежеминутно стало смыслом жизни. Поколение не миллениалов, а самых настоящих минял, обменивающих свою жизнь на неадекват липкая лента для мух или конструктивная пандемия. Провели научный эксперимент. Поскольку сами в сетях аккаунтов не имеем, то попросили одного знакомого вывесить серьезное научное видео с вполне серьезным научным комментарием в общей ленте. Видео было опубликовано и сразу начало репоститься. Но репостилось не в какой-то специализированной научной группе, что можно было бы ожидать, а на собственных страницах тех, кто репостил. Видео теперь занимало достойное место среди фотографий кошечек, одноклассников со встречи выпускников и прочие мишуры. Скоро нашему знакомому стали приходить просьбы от людей, вывесивших данное видео в своих аккаунтах, поставить «нравится» под наше же видео, размещенное уже на их страницах. Немая пауза. Эксперимент удался на славу, но комментировать не будем. Последствия могут быть не очень. «Еще пади покусает, их много, а нас мало. Куда уж нам против миллиарда вирусов?» С экспериментами решили пока закончить, давайте теперь искать нечто положительное в этой пандемии. Во всем надо искать положительные моменты и конструктив. В отличие от вирусов-вирусов и нормальных людей, люди-вирусы самоизолируются автоматически, их не надо даже призывать к этому. У них уже некий генетический код развился, управляющий энтропоидами по умолчанию. По медицинской логике, подобная локализация пандемии – просто находка. Можно разом провести любую дезинфекцию и избавиться от паразитов. Действительно, что может быть проще? Дезинфекция делается в один клик. Выключил интернет в глобальном масштабе или, в конце концов, электричество в локальном и делай с ним что хочешь. Так сделали бы, просто врачи при наличии подходящего рубильника в их руках. Но мы не только и не столько врачи, чтобы прежде хорошенько не подумать о последствиях. Мы как? И швец, и Женец, и Дуде и грец. Подумали, взвесили и предлагаем следующее. Интернет не стоит выключать, не надо трогать этот вирусный улей. Оставьте его как клейкую ленту для ловли мух. Пусть все вирусные мухи облепят ленту и обездвижутся до лучших времен. Что будет, если отключение произойдет? Вы можете себе представить? А мы уже предвидели. Если на час, то это еще ничего. А если на день, неделю или месяц, ни один карантин, который вводится при чуме, холере или вирусной пандемии, не спасет тогда человечество от негативного выплеска эмоциональной энергии, того же неадеквата, причем неадеквата, агрессивного и буйного. Знаете почему? Потому что уже не залипшие и спящие, а отлипшие и агрессивные люди-вирусы будут атаковать друг друга. И нас с вами тоже. Весь миллиардный мушино-вирусный рой будет сметать все на своем пути, одновременно саморазрушаясь изнутри. Все пойдут против всех, ведь они лишились своего дома и подпитывающего их массовое сознание энергосистемы. Мы говорим «не надо», но решение останется за планетой. Вы же не представляете пока, хотя и можете догадываться, последствия ударов дубинки Шумана подробнее немного позже. Уже не по самим людям, а по созданным им производственной, транспортной, энергетической и прочей инфраструктуре. Таким же точно ударом подвергается и сама планета. Как возможные и вполне реальные следствия подобных ударов по планете это вулканы с извержениями, океаны с цунами, землетрясения с разломами и прочие стихийные бедствия. Да, и не забудем о тонкости высоких энергий космических лучей. Любая природная катастрофа может привести к необратимой техногенной, пусть даже на уровне глобального блэкаута. Нет электричества, нет и интернета. И как вы думаете, будут себя вести энтропоиды, оказавшись без своей родной виртуальной планеты на твердой поверхности реальной планеты? Как будут реагировать на происходящее вокруг себя люди, практически уже сами ставшие виртуальными? Точно так же, как и разбуженные реальные вирусы. Шашки наголо и поскакали в атаку на таких же виртуальных и на небольшие оставшиеся группы нормальных людей. Люди-вирусы. Что с них возьмешь? Домашнее задание. Что можно взять с настоящего вируса? Думаете, шутим? Тогда вспомните лицо вашего отпрыска и выражение его глаз, когда вы насильно заставляете мальчонка выключить компьютер и пойти ужинать. Это глаза вашего ребенка вы видите сейчас. Или вспомните свои собственные ощущения, когда подвисает ваша любимая социальная сеть во время совместного обсуждения чего-то там суперважного и всеми вашими подписчиками в данный момент обсуждаемого. Ваш отпрыск, возможно, ваше лицо сейчас не видит, но ваши крики и ругань слышат уж точно. Страшно подумать даже, какова будет реакция какого-нибудь блогера, когда блэкаут произойдет в прямом эфире во время общения с его паствой. Поэтому пусть интернет будет. Вирусы вирусы человечество еще пережить как-то сможет, а вот войны самим собой вряд ли. Как ни странно это прозвучит сейчас, но при сложившейся в мире ситуации с людским самосознанием, клейкая лента интернет-мухоловки это пока единственный выход. А быстро растущая и распространяющаяся пандемия интернет-зависимости несет в себе весьма конструктивный код безопасности для здоровых людей, находящихся вне поля чудес в стране дураков. Она несет код реальной и осознанной самоизоляции, поэтому с точки зрения текущей целесообразности данная пандемия конструктивна, да и нормальным, залипшим и интернет-независимым негеноидам как-то спокойнее будет жить, зная, что весь интернет-зависимый улей жужжит в своем виртуальном доме скорби и вылетать наружу не собирается. Интересно, настоящие вирусы жужжать умеют? Автолюбители напомнили нам об их любимом правиле, неоднократно спасавшем водителей и пешеходов на дорогах. Правили не из ПДД, а из жизни. Правило 3D или ДДД. Дай дорогу дураку. Как видим, не только поэты подмечают и некие поведенческие странности сограждан, но и автомобилисты тоже. В этой связи рассмотрим еще один сценарий развития событий, достаточно жесткий, но вполне реальный. Не будите герострата. Предположим, что какому-нибудь неадекватному герострату наших дней пришла в голову мысль уничтожить интернет. Захотел стать героем и прославиться. Позабыв, что без интернета о его подвиге мало кто узнает, он все-таки совершил его. Результат уже описали ранее. Но отключить интернет могут и совсем не новые геростраты, а вполне серьезные дядечки с вполне продуманными целями и поставленными задачами. Говорите, что описали для человечества совсем безнадежную картину настоящего и еще более апокалиптическую картину будущего? Возможно, вы правы, но признаки грядущего Армагеддона уже активно выныривают из виртуального интернет-пространства и становятся видны уже и невооруженным компьютерно-смартфонной техникой глазом. Давайте тогда не о будущем, если так настаиваете, а заглянем в настоящее и немного посмотрим на тех, в чьи руки, возможно, попадут и люди-вирусы уже сегодня, на обладателей современных липких лент для ловли различных двуногих насекомых вне интернет-пространства. Психиатр не врач, а дуримар. Если вы подумали, что сейчас мы будем говорить о вреде долгого сидения у компьютера и его разрушительного действия на человеческую психику, в купе с кучей медицинских болячек, таких как проблемы со зрением, нарушением опорно-двигательной функции или ранней импотенции, то нет, не будем. Если вы решили, что собираемся приводить какие-нибудь сухие статистические данные о развивающейся у энтропоидов социопатии, социофобии и прочих фобий, не собираемся. Обсуждать потерю людьми вирусами элементарных навыков общения с нормальными людьми в нормальной реальной жизни – это тоже не к нам. Конфликты в семье – мимо. Отсутствие самой семьи – опять мимо. Бессонница – ну совсем не туда. Прекратите гадать и оставьте ваши догадки социологам, кликушествующим экспертам и врачам, которые стараются вылечить следствие, а не саму причину болезни. Да, мы не оговорились. Весь мир уже давно считает интернет зависимостью болезнью. Весь мир считает так, а мы пока считаем по-другому. При этом все симптомы болезни для психиатрии на лицо, включая столь любимые психиатрами пограничные состояния. Пограничное состояние, пограничный синдром, пограничный уровень. Пограничным относят состояния, начиная с психического здоровья и заканчивая выраженной патологией. Если это была бы болезнь, то ее можно было бы вылечить. Пусть не у всех, как бывает с раком или ВИЧ, но вылечить и знать точный перечень лекарственных препаратов, подходящих для лечения. Но нет же. Как и во многих других случаях, так и в случае с интернет-залипанием, мировая психиатрия бессильна. Бессильна по двум основным причинам. Во-первых, вводя официальное понятие «пограничные состояния», сама психиатрия балансирует на приграничной разметке, балансирует на грани между понятием «фундаментальная наука» и одним из направлений прикладной фармакологии, а именно клинической фармакологии. Фармакология от греческого «фармака» — лекарство, яд, и «логус» — слово «учение». Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организмы в более широком смысле – наука о физиологически активных веществах вообще. Клиническая фармакология изучает воздействие лекарственных средств на организм человека. Развитие клинической фармакологии началось в 60-х годов XX -го века, когда во многих странах резко повысились требования к испытанию новых фармакологических средств появилась необходимость разработки принципов и методов всестороннего изучения действия фармакологических препаратов в клинических условиях. Психиатрия как раз и занимается тем, чем должна заниматься обычная клиническая фармакология, синтезирует и изучает на практике, то есть в клиниках и на пациентах, различные препараты собственного производства. Раньше во всем мире приготовлением лекарств занимались сами аптекари собственноручно, вспомните Дуримары. Сегодня в основном производством лекарственных средств занимаются корпоративные аптекари-гиганты, при этом штучного изготовления лекарств по рецептам и микстур без рецептов никто не отменял. Все остальное, а именно диагностика, профилактика и лечение, это лишь внешний флер, прикрывающий тестирование и применение медикаментозных препаратов. Поэтому психиатрия – это глобальная аптека, а психиатр – простой аптекарь, а не врач. На практике в домах скорби, как ранее называли психиатрические клиники, все обстоит точно так же, как и в официальном определении, не говоря уже о самом лечении психотропами. Просьба не волноваться о нашей осведомленности по поводу происходящего в этих скорбных заведениях. Пациентами там не числились, а наблюдать наблюдали. Люди там интересные, кстати, встречаются, да и поздоровее многих якобы здоровых в психическом плане будут, находящихся пока по другую сторону стены. Это был первый посыл. Второй заключается именно в термине «граница» отсюда и пограничные состояния. Критично анализируем официальное определение. Определения указывают нам границу между самим психическим здоровьем человека и некой психической патологией. Критерии ни того, ни другого не указаны, но они нас сейчас и не должны интересовать. Нас интересует прежде всего менталитет самих психиатров, вернее, его профессиональная ограниченность или, если хотите, пограничность. И эта ограниченность также незыблема, как и незыблема, по мнению психиатров, некая условная граница между психикой и психической патологией. Но даже полностью залипший школьник знает, что государственные границы некогда могущественных империй, не говоря о самых небольших государствах, всегда подвергались изменениям на протяжении разных периодов истории. Ничто не вечно под Луной, да и под Солнцем со звездами тоже. Кроме одного, это уже известные и обсуждаемые сейчас границы и пограничные состояния. Именно в трактовке, отложившейся в умах практикующих, практиковавших ранее и, к сожалению, собирающихся практиковать в необозримом будущем психиатров. Границы государств, излучины рек, берега морей и океанов меняются. Между современными государственными границами существует множество трансграничных переходов. Почему же психиатрическая фармакология не может сдвинуть и отодвинуть границу дальше, например, за патологию? Построить хотя бы один, пусть и небольшой, трансграничный переход в неизведанную область? Ответ прост. Пограничники ограничили себя давно и, как они сами считают, навсегда. Кстати, сразу хотим урезонить тех слушателей, которые знакомы с психиатрическими терминами и сейчас выступают против употребления термина «пограничник» по отношению к врачам. И также просят его употреблять только лишь в его привычном для самих психиатров контексте. Пограничники – люди с нарушенной системой адаптации в социуме, затруднена способность усваивать информацию, адекватно ее перерабатывать и реагировать в соответствии с социальными нормами. Сбой наблюдается сразу в нескольких важных системах, как правило, не менее чем в двух. Пограничник испытывает проблемы с самим собой, со своим «я». Какой он, сильно зависит от обстоятельств, от ближайшего окружения. Сегодня один, завтра другой. Эти люди часто весьма инфантильны, испытывают проблемы в отношениях в трудовой деятельности. Мы не на очередном международном психиатрическом симпозиуме сейчас и не выступаем перед светилами психофармацевтики. Поэтому считаем целесообразным донести основную суть вопроса до неискушенной в профессиональной терминологии аудитории. Для этой цели у нас граница не существует, при этом обладаем всеми человеческими и лингвистическими правами использовать разговорный язык и термины, как и когда посчитаем нужным. Берите лучший пример с настоящих пограничников. Они слушают и не возражают, хотя могли бы. Монополию на человеческую речь еще никто не вводил, хотя ограничить словарный запас многие сейчас пытаются. Рекомендуем всем сделать свой собственный разговорный язык свободным от любых навязываемых шаблонов и развивать его творчески. Ненормативную лексику лучше не развивать, а избавиться от нее. Подобная лексика всегда служит самым ярким индикатором того, что употребляющий ее просто деревянная и безмозглая чурка под названием «буратино». В мозгах пусто, а на языке поэтому грязно. Кстати, хорошая очередная лакмусовая бумажка для вас. Применять можно всегда, а начать применение обязательно с себя, как всегда. Итак, нет ни переноса границы, ни даже самого простого и понятного трансграничного перехода через реку под названием «Патология». В итоге, непонятно, что там за речкой, и вообще, откуда берет начало эта река, и из каких истоков. Другими словами, опять ищем причины, а не мусолим следствия. Помойка диагнозов Исключим для начала все известные объяснения о возникновении психических расстройств. И знаете почему? Потому что их просто не существует. Не верите? Так сами посмотрите и открытые, и закрытые медицинские источники. Пока смотрите и ищите, вот вам небольшой бонус в виде информации из вашей горячо любимой и уважаемой Википедии. Факторы, провоцирующие психические расстройства, варьируются в зависимости от конкретного заболевания и личности. Причины развития многих психических расстройств до конца не ясны. Учеными было обнаружено, что различные биологические, психологические и социальные факторы могут внести свой вклад в прогрессирование психических расстройств. В большинстве случаев психические расстройства вызваны совокупностью нескольких обстоятельств, чем единичным фактором. Википедия также размыто сформулировано и в любом другом источнике. Если что-то и отыщете в результате, то все это будет выглядеть как вот эти перлы, приведенные далее, от которых отводят глаза даже именитые психиатры, вернее, сборная солянка или винегрет из надерганных с разных грядок овощей. Влияние окружающей среды, стресса, внутриутробный контакт с вирусной инфекцией, внутриутробная или послеродовая гипоксия, перенесенные тяжелые болезни в младенчестве, смерть родителей в раннем возрасте, детское насилие в физическом, психологическом и сексуальном плане, нарушение нормальной структуры мозга и так далее. Заметьте, взято из учебных пособий будущих светил, перечислено все, что можно, кроме, пожалуй, перелома мизинца в подростковом возрасте и оцарапанная соседской кошкой рука. Знаете, о чем весь этот винегрет? Не поверите. у шизофрении. Стоит ли теперь удивляться, что оставшимся и менее культовым психическим расстройствам достались еще более размытые формулировки причин их возникновения? Поэтому по молчаливому профессиональному уговору, больше похожему на сговор, психиатрия с незапамятных времен трактует психические расстройства только через симптоматику. А ведь симптомы – это просто следствие. просто ягодки. Цветочки причины просто исчезли из цепочки созревания ягодных плодов. Что лечим тогда, господа психиатры? Отвечаем за них их же словами. Возьмем опять шизофрению в качестве примера. Она у них просто царица всех расстройств. Автора признания указывать не будем по этическим соображениям. Шизофрения понятие очень растяжимое. Она охватывает огромное количество самых разных симптомов, которые могут приводить к тяжелой инвалидности, а могут и ограничиваться редкими приступами. Мы сами, психиатры, иногда называем шизофрению помойкой диагнозов. Давайте подведем обобщающую черту и сделаем не менее обобщающий вывод. Психиатры, являясь лишь практикующими фармакологами-аптекарями, не могут определить причины возникновения психических расстройств и могут лишь работать с симптомами, которые, в свою очередь, настолько размыты, что ставят психиатрию в определенный тупик при диагностировании того или иного расстройства, что, в свою очередь, приводит к постановкам в корне ошибочных диагнозов и, соответственно, к неверному лечению пациентов. Кормить таблетками с целью лишь успокоить и неадекватно ведущих себя людей, причем всех без исключения, это делать из людей, овощей и растения. Кого-то на определенный период времени, а кого-то на постоянной основе. Не об откровенном буйстве сейчас говорим, а об общей принятой практике. Даже разбуянившихся алкоголиков и бойцов в клетках-октагонах иногда усмирять насильственно приходится. Необходимое насилие над личностью иногда целесообразно, чтобы спасти окружающих от агрессии разбуянившихся. Вопрос в другом – что дальше с ними делать? В результате получаем медикаментозное насилие над людьми в домах скорби практически беспричинное насилие, без правильно поставленных диагнозов, что еще хуже. Для вашей информации просьба запомнить. Нервные клетки восстанавливаются. Это заложено в базовых заводских настройках человеческого организма. Спросите нас потом, как. Представьте себе хирурга, который собирается кому-то отрезать ногу или руку, потому что у этого кого-то заболела голова или зуб. Или онколога, который назначает другому кому-то радио- и химиотерапию, потому что при первичном приеме человек просто чихнул. Как вы отнесетесь к таким диагнозам, поставленным по такой симптоматике? Вопрос риторический. Полагаем, вы тут же вызовете бригаду скорой психиатрической помощи. Почему же тогда психиатры отрезают ментальные и эмоциональные конечности и назначают химиотерапию на основании чиха или даже пусть очень сильного кашля? Наверное, потому что к ним подобную скорую помощь никто вызвать не сможет, они сами эта помощь и есть. Получается, как в известном анекдоте. Кто первый надел халат, тот и психиатр. Вернее, и ближе к нашим рассуждениям. Кто первый надел халат, тот и скорая психиатрическая помощь. Обещанный ранее вывод весьма прост. Люди неадекватны, а что делать с этим неадекватом специально обученные люди не знают. Большинство просто не знает, некоторые догадываются, единицы догадались, но молчат, чтобы не нарушить корпоративную этику, а по сути корпоративный сговор. Сговор, позволивший психиатрам забраться по социальной лестнице на вершину Олимпа и светить оттуда своим психиатрическим и фармакологическим авторитетам, тем чихающим и кашляющим неудачникам, которые не успели надеть на себя халат вовремя. Кто в халате, тот олимпиец, кто без, тот у подножья горы чихает. Неадекваты и те, и другие, только олимпийцы осознанно-неосознанно, а те, кто у подножья, просто неосознанно. Главное, и тем, и другим нужна помощь. Медикус куроте Ипсум, или врач, излечи себя сам. Помощь прежде всего в постановке правильного диагноза. Любая неадекватность, естественно, имеет свои особые причины, лежащие за границей. Врачам просто жизненно необходимо научиться пересекать это минное поле под названием «пограничное состояние», овладеть искусством строительства трансграничных переходов или просто решиться перелезть через колючую проволоку, чтобы посмотреть на заграничные достопримечательности. Будем и дальше использовать термин «неадекватность», который является более нейтральным и оправданным. Если не поставлен диагноз у конкретного человека, то говорить о том, что человек болен, представляется совсем неэтичным. Достопримечательности могут вам показаться на первый взгляд неожиданными и шокирующими. Вы наверняка ожидали что-то стандартно-шаблонное и по-фрейдистски знакомое. Что-то из разряда подсознания, психоанализа, глубины психологии и прочей хорошо всем знакомой терминологической мишуре? Вот и нет, не фрейдисты мы и рядом не стояли. На самом деле вы увидели обесточенные и местами порванные провода, разрушенные подстанции, сломанные генераторы и прочую разруху, которой привела локальная техногенная катастрофа. Техногенная катастрофа потому и локальная, что произошла в чьем-то конкретном мозгу, сознании и подсознании вместе с ними. Теперь представьте подобную катастрофу в масштабе семьи, дома, района, города, страны и всего земного шара в конце концов. Останутся, конечно, здоровые люди, но их будет очень мало. Думаете, это просто образ? В некотором смысле да, это образ. Но как в каждой шутке есть только малая доля шутки, так и в этом образе есть только его малая часть, лишь сама форма подачи образа. Замените слово «техногенное» на слово «ментальное» или «психическое», и все встанет на свои места. Страшный техногенный образ катастрофы пропадет, а его катастрофическая сущность останется. Если перевести приведенный образ и его исконную суть в практическую плоскость наших рассуждений, то получим абсолютно вписывающийся в жизненную логику научный диагноз. Давайте вспомним, о чем говорили ранее касательно физического здоровья человека, а именно его собственной системы жизнеобеспечения. Лучше, конечно, переслушать все, что об этом говорилось, для более осмысленного перехода к нашей текущей теме обсуждения. Но не настаиваем и приведем несколько принципиальных положений прямо здесь. Появилась возможность процитировать самих себя. Все в жизни бывает в первый раз. Самоцитирование тоже. Вывод напрашивается сам по себе. Непоступление достаточного количества энергии в тот или иной орган вызывает его болезнь. Замещение человеческой энергии на любую другую более низкого порядка вызывает болезнь. Полное отсутствие энергии в теле человека вызывает смерть тела. Кстати, так называемый иммунитет и его нормы полностью зависят от этого жизненного тока, а не от органов, которые, по медицинскому и обывательскому мнению, его должны обеспечивать. Эти органы, так же как сердце и все остальные части тела, что мы уже выяснили, в обесточенном состоянии своих возложенных на них учеными мужами функций, выполнить никак не смогут. Поэтому энергия первична, иммунитет вторичен. Можно называть эту энергию как угодно – биоэнергетика, жизненная сила, жизненные соки или просто энергетика. Главное, ее основная функция – это жизнеобеспечение. Часто могли слышать, что тот человек энергичный, этот неэнергичный, тот живчик, а этот наоборот. О чем они говорят? Да все о том же, о жизнеспособности, обеспечиваемой жизнеэнергетикой. Так же, как и любую другую энергию, ее можно измерить и измеряют. Измеряют точно так же, как и характеристики электричества, природу которого вместе с природой самого электрона так до конца никто из ученого мира не понимает. Второй заяц — это ваша собственная энергетика, которую вы заменяете на растительную и продолжите заменять до полного замещения второй, первую и самую главную. То есть, повторяем, как и ранее, осознанно превращаете себя в реальный овощ. Как видите, все сказанное про физическое здоровье можно в равной степени отнести и к здоровью ментальному-психическому. Мозг, так же, как и вся нервная система человека, это те же органы физического тела. Значит, говоря о физике тела, мы никак не можем обойти стороной ни один из элементов, это составляющих и самой же физикой управляемых. Физика и физические законы. Краткий экскурс. Что такое физическое воздействие и что такое физические законы простыми словами? Напомним, не только для гуманитариев, но прежде всего для служителей естественных наук. Поскольку последние, как никто другой, буквально забронировали свое сознание железобетонной смесью из заученных в университетах формул, терминов и постулатов, которые с разной степенью успешности или неуспешности пытаются применить в своих лабораториях при работе с неодушевленными предметами. А то, что эти же самые законы действуют и в направлении такого одушевленного предмета, как человек, частенько забывают. Физика от древнегреческого «природа» — фундаментальная наука о законах природы, о материи, ее структуре и движении. Законы физики лежат в основе всего естествознания. Физика является именно фундаментальной наукой, потому что другие естественные науки биология, геология, химия и так далее являются лишь подклассом физики и подчиняются законам физики. Поэтому даже химию по сути мы можем рассматривать как лишь сокращение от термина физическая химия или как подкласс физики, изучающий не сами атомы, а состоящие из них вещества и превращение одного вещества в другое. Химические свойства самих веществ и выделяемая при этом энергия определяются физическими свойствами уже самих атомов и молекул, которые, в свою очередь, изучаются соответствующими разделами физики, такими как термодинамика, электромагнетизм и квантовая физика. Математика также является подклассом физики, вернее, ее лингвистическим подклассом, поскольку является лишь языком, а не полноценной наукой. Математика помогает как можно более точно сформулировать физические законы. Физические теории формулируются в виде математических уравнений. Вывод. Все в природе и мире основано на физических законах и регулируется физикой. Все вещества на уровне атомов взаимодействуют и, взаимодействуя, выделяют ту или иную энергию. Все физические законы положены на математические формулы и уравнения. Все известные и даже малоизученные виды энергии могут быть точно просчитаны. Неизвестные пока современной науки энергии действуют аналогично. Нам они известны, и о них подробно расскажем обязательно. Физика и психика — это одно и то же. Можем даже объединить их под общим названием и назвать просто «физика». Повторимся, физика — наука разноуровневая, поэтому психика является одним из ее уровней наравне с химией, геофизикой, биологией и так далее. Поэтому все известные и неизвестные пока ученым законы могут быть и должны быть применяемы к любому уровню физической науки. Так это и происходит, и с этим никто не спорит. Здесь достигли консенсуса с официальной наукой. Другой вопрос, что не все законы пока изучены официальной наукой и по этой причине не могут быть применены в фундаментальных исследованиях и прикладной практике. Но это вопрос уже к самим ученым вопрос который будет нами им задан в отдельной главе нами же будут даны и ответы пока мы выяснили вернее уточнили для забывчивых что психика это физика а физика как наука как раз и занимается изучением различных энергий с ядерной энергией или кинетической энергией твердого тела все предельно ясно то есть ясно кто этим изучением занимается Но кто занимается разделом физики под названием «психическая энергия», подобной ясности нет никакой. У физиков нет, у других ученых тоже нет, у неученых людей тем более нет, а уж у психиатров-аптекарей нет и в помине. Получается, нет не просто подобной ясности, но есть и бесподобная неясность в этом вопросе. Скажем проще, никто не занимается вопросами психической энергии по-научному. Отдельные бессистемные эксперименты не в счет. Но это совсем не значит, что никто совсем системно не занимается, даже наоборот, и только системно. Скоро расскажем. Хрупкость металла или металлика скелета. Хрупок сам человек и еще более хрупко его сознание. В нашем примере разрушенных подстанций и сломанных генераторов на смену некогда крепкого металла опор и коробов приходит ржавчина, опорванная обмотка проводов и сливает и рассыпается в пыль. Думаете, что с металлом, который на несколько порядков крепче вашего скелета, а металлические провода, соответственно, ваших мышц, это происходить может? А с вашим в прямом смысле слова хрупким, тем более по сравнению с металлом тело нет? Или вы также считаете, что обмотка проводов гораздо более ломкая и нежная, чем ваши нервы и мозг, являющиеся управляющим центром всей центральной нервной системы? Полагаем, что ни у кого не хватит здравого смысла, да и нездравого тоже, чтобы утверждать обратное. И сам человек, и его сознание постоянно подвергается тем же физическим воздействиям согласно тем же физическим законам, как и все живое и неживое на планете. И так же, как все живое и неживое, требует необходимой подзарядки, чтобы не заржаветь и не рассыпаться в пыль. Об этом уже много говорили, поэтому еще раз скажем коротко. Вернее, сфокусируемся на самой нервной системе и ее ментально-психическом руководителе, человеческом мозге. Нервная система подвергается огромным внутренним и внешним энергетическим нагрузкам. Внутренние нагрузки вам хорошо известны, это стрессы и их последствия известные, поэтому нам сейчас не столь интересны, мы с вами рассуждаем, только о малоизвестном или совсем вам неизвестном. Поэтому нас интересуют прежде всего внешние воздействия. Не дождь, ветер и солнце, а более тонкие и невидимые невооруженным глазом физические явления и их энергии. По той же причине известности, радиацию, вирусы и прочие невидимки мы лишь упомянем вскользь в контексте рассуждений, если понадобится. Лучше давайте остановимся на совсем малоизвестном и трудноизмеряемом современными научными приборами и совсем неизмеряемом сегодня. Начнем с самого простого внешнего фактора воздействия. Начнем с природного явления, которое называется резонанс Шумана или частоты Шумана, и сразу хотим предупредить, что к прекрасному немецкому композитору Роберту Шуману данное физическое явление не имеет никакого отношения. Более того, вместо ублажающей слух музыки этот совсем не музыкальный инструмент сейчас буквально избивает человечество настоящей энергетической дубинкой. Информационная справка. Земля окружена воздушным слоем, который называется ионосферой. Ионосфера вместе с поверхностью планеты образует огромный резонатор. Этот резонатор излучает электромагнитные волны, имеющие определенную длину. Существует физическая величина, которая носит название резонанс Шумана, волны Шумана. Она представляет собой электромагнитную волну, имеющую частоту 7,83 Гц. Образование волны связано с взаимодействием излучений Земли и нижней границы ионосферы. Великий ученый Никола Тесла был первым, кто открыл низкие и сверхнизкие частоты колебаний атмосферного слоя нашей планеты. В дальнейшем этим открытием занимался также Винфрид Ота Шуман. Он обнаружил в атмосферном слое планеты так называемые стоячие электромагнитные волны. Они получили название «волны Шумана». Поэтому резонансом Шумана называют электромагнитные частоты, на которых колеблется наша планета. Основная частота, которую выявили ученые, равна 7,83 Гц. Эту частоту можно назвать сердцебиением или пульсом Земли. Вибрации Земли и частоты, на которых работает человеческий мозг, совпадают. Поэтому человек неразрывно связан с самой планетой через общее, без кавычек, сердцебиение. Частота резонанса Шумана не является постоянной величиной. Она меняется в зависимости от времени суток, конкретных координат и различных природных явлений. Показатель частоты не одинаков во времени и в пространстве, но остается в пределах 7-8 Гц. Теперь самое главное оставался в указанных пределах. Длительное время после открытия волны Шумана оставались стабильными. Частота 7,83 Гц была настолько постоянной, что позволяла военным производить по ней настройку своей аппаратуры. Впервые эту величину замеряли еще в 1899-1900 годах, а в 1958 году многие страны мира приняли ее в качестве основной величины для электронного общения. Подобное постоянство позволяло каждому человеческому мозгу и всей нервной системе оставаться относительно стабильными и работать в унисон с вибрациями планеты. Соответственно, общечеловеческому мозгу и нервной системе также. Начиная с 1995 года, эта величина изменилась и продолжает меняться, причем с 2003 года начались ее значительные и скачкообразные изменения. И уже в 2017 году частота колебаний достигла 36 Гц и продолжает расти. Предела нет, поскольку все существующее на Земле и в космосе беспредельно. Частота является одной из наиболее точно измеряемых физических величин до относительной точности 10 в минус 17 степени. В самой природе известны периодические процессы с частотами от 10 в минус 16 степени герцов, частота обращения Солнца вокруг центра галактики, до 10 в 35 степени герцов, частота колебания поля, характерная для наиболее высокоэнергичных космических лучей. Как мы видим, нормальный частотный пульс планеты, соответственно, и неразрывно связанные с ним частоты работы человеческого мозга меняются в наши дни быстро, скачкообразно и непредсказуемо беспредельно. Естественно, что и само ментально-психическое состояние человека идет в фарватере указанных изменений. Для того, чтобы идти в данном фарватере нормально, человеческая психика должна быть настроена на соответствующие частотные планетные колебания. Иначе психика, согласно все тем же физическим законам, будет разрушаться. Причем разрушаться до самого логического конца, скажем, до ржавчины с дальнейшим рассыпанием в пыль. Еще проще. Просто умрет, а вместе с ней и сам человек. Нас бьют, и бьют больно дубинкой Шумана. Приведем один из самых, пожалуй, известных жизненных примеров подобных разрушений – колонна солдат на мосту. Если сами никогда не видели в реальной жизни, то в кино уж видели неоднократно, что прежде чем колонна солдат вступает на мост, командиры отдают команду идти не в ногу, хотя до этого солдаты маршировали и чеканили шаг. То же самое делаете и вы, когда вступаете на небольшой подвесной мостик. Вы меняете походку, вступаете аккуратно, чтобы не раскачать сам мостик и не упасть с него. При равномерном шаге мост неизбежно начинает раскачиваться. Происходит эффект резонанса, ритм шага совпадает с колебаниями моста и приводит к постепенному раскачиванию последнего. Принцип похож на раскачивание детских качелей во дворе. А теперь представьте, что произойдет с любым другим и совсем неподвесным мостом, если по нему пройдет колонна солдат, идущих в ногу. Они раскачают его до такой степени, что он просто разрушится. Такое случалось неоднократно, поэтому и команды о переходе с чеканного строевого шага на обычный являются не прихотью командиров, а одним из важнейших условий безопасности солдат. Как результат, опасная вибрация предотвращена и погашена опорами самого моста. У мостов есть опоры, чтобы погасить возможные разрушительные резонанс, и по ним идут подготовленные люди, которые со своей стороны также стараются минимизировать возможные негативные последствия. Что есть у вас? Есть ли у вас подобные опоры? Сможет ли ваш мозг и нервы справиться с постоянно растущими частотными колебаниями, при том, что эти колебания не солдаты-союзники, все понимающие и гасящие излишние колебания, а самые настоящие оккупанты, для которых ваш мозг – преграда, мешающая дальнейшему движению. Пусть слабая и даже символическая для дубинки Шумана преграда, но все же. Только вдумайтесь, условный перевес атакующих вас частот в 5-6 раз минимум выше возможностей вашей защиты. 7-8 Гц против 40-50 Гц. Против одного бойца выходит на ринг сразу 6 равных с ним по силе. Сопротивляться он еще сможет, но сама концовка подобного боя фатально предопределена в любом случае. Так что есть у вас в арсенале? Старый допотопный кнопочный телефон вместо новейшего и настроенного на текущую частоту колебаний смартфона? Или даже кнопочного нет, а есть только стационарный, да и то непонятно какого года выпуска? Не нравится сравнение с телефоном, тогда давайте совсем по-детски. Суньте пальцы в розетку с током. Ну и как ощущение? Последний совет не стоит воспринимать буквально и бежать искать ближайшую розетку. Просьба вернуться всех уже побежавших. Так вот. Ваш мозг и центральная нервная система, ЦНС, сегодня это пальцы в розетке. Сам ток в розетке может быть и переменной, только его силы вполне хватит на десятки ваших пальцев, чтобы превратить их в угольки. Хорошо, смартфона нет. Возможно, у вас есть надежные резисторы и предохранители. Резистор. От английского резиста от латинского ресиста Сопротивляюсь. Пассивный элемент электрических цепей, обладающий определенным или переменным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, ограничения тока, поглощения электрической энергии и другое. Весьма широко используемый компонент практически всех электрических и электронных устройств. Википедия. Предохранитель. Коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи размыканием или разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определенное значение. Предохранитель включается последовательно с потребителем электрического тока и разрывает цепь тока при превращении им номинального тока, на который рассчитан предохранитель. Тока с наибольшим допустимым по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время. Тоже не запаслись? Тогда на деле получается, что у вас нет ни надежного современного ментально-психического аппарата, ни предохранителей с резистором, которые смогли бы вас обезопасить до момента приобретения данного аппарата. А после приобретения надежно защищать вашу психику. Резюмируем. У вас отсутствует все необходимое оборудование для современной жизни на планете, включая полезные аксессуары с их многочисленными и не менее полезными приложениями. К чему приводит недостаточное техническое оснащение или его полное отсутствие в любой нештатной ситуации, вы можете порассуждать самостоятельно, хотя бы на примере кнопочного телефона или на примере тех же альпинистов и дайверов. ВОЗ и ныне там Давайте посмотрим, как трактует отсутствие современной ментально-психической техники у людей организация, которая призвана и уполномочена подобное отсутствие выявлять и о них официально заявлять. Речь идет, конечно, о Всемирной организации здравоохранения ⁇ ВОЗ. Правда, в нашем случае данная организация, как и все остальные примкнувшие к ней люди в белых халатах, может лишь дать общую статистику, основанную опять же только на симптомах. Она тоже застряла в пограничной зоне, как и другие. Медикус Кура Т. Ипсум Сдохлой собаки, хоть шерсть и клок, как говорится, берем то, что дают. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что сотни миллионов людей в мире страдают психическими заболеваниями. Чиновники ВОЗ уточняют, что количество психических заболеваний продолжает расти, каждый четвертый человек в мире в какой-то период жизни страдает от психических проблем. Прикидываем и считаем. Цифры явно занижены, особенно сейчас, когда по планете гуляют и собираются гулять дальше самые древние ее обитатели – вирусы, вселяя страх и ужас в неподготовленное и изнеженное иллюзиями о собственной значимости массовое человеческое сознание. Где страх, там и стресс. Где стресс, там расстройство психики и неадекватность. Не говоря уже о дубинке Шумана и других весьма весомых внешних факторов влияния на психику человека. Впрочем, если перевести даже эти официальные вузовские цифры в проценты, и пусть даже без учета вирусного и прочих стрессов, то получим, что не менее 25% землян несколько психически расстроены. Объективные и реальные цифры приводить нецелесообразно, поскольку в данном случае подобное значение наверняка доведет процент неадеквата на планете до 90% как минимум. То есть в семье из четырех человек может находиться, по крайней мере, один неадекватный член семьи, минус двое детей, в надежде, что еще не все потеряно, и выбирайте из двух оставшихся родителей. Пример, конечно, условный, правда, и в том, и в другом направлении. При этом не забываем, что муж и жена – одна сатана, правда, уже во вполне определенном направлении. Да и добавьте сюда в семейный список еще тещу или свекровь, ну и, конечно, любовницу. Вот так. Делайте выводы сами. Можете, конечно, ходить и считать до четырех, и этого четвертого стараться обходить стороной, только не забывайте, что вас тогда тоже будут считать, и вы можете тоже оказаться четвертым. Поэтому, если все же решитесь поиграть в считалочку, то начните считать себя. Или у вас ментально-психический аппарат настроен на 50 плюс Герц с автоматической перепрошивкой? Не верим. Кстати, мест в тех же психиатрических лечебницах не хватает катастрофически по всему миру. И где же те, кому не хватило места для успокоительной фармакологии? Просто оглянитесь вокруг. Поэтому, как говорится, ходи и оглядывайся, ну и считай, конечно. В этой связи хотели бы вернуться ненадолго к одному предыдущему рассуждению. Но отключить интернет могут и совсем не новые геростраты, а вполне серьезные дядечки с вполне продуманными целями и поставленными задачами. Ведь эти дядечки тоже, согласно считалочке, могут оказаться четвертыми, восьмыми, шестнадцатыми и прочими, кратные четырем. Тогда хоть оглядывайся, хоть вообще не ходи, будет полное четвертование. Без привязки к сказанному и во избежание возможных нумерологических привязок с вашей стороны совсем не имели в виду, говоря о цифре 4, некую связь с устойчивыми суевериями Восточной Азии, где боязнь четверки превратилась в настоящую фобию из-за созвучия и иероглифов, обозначающих цифру 4 и смерть. Япония, Корея, Вьетнам и Тайвань в своей письменности используют именно китайские иероглифы. Чтение слов 4 и «смерть» различается только тоном. Цифра «четыре» в Китае звучит приблизительно так же, как слово «смерть». У боязни цифра «четыре» даже есть свое название – тетрафобия. Опять фобия, а там, в этом регионе, живет больше двух миллиардов человек. Стоит оглянуться все же. Мы оглянулись и увидели еще кое-что. Молот Тора бьет по наковальне ЦНС. Как мы уже выяснили вместе с вами, помимо хорошо измеряемых и поэтому в вашем понимании вполне видимых внешних факторов воздействия на человеческую физику, атмосферное давление, магнитные бури, солнечная активность и так далее, в нашей с вами жизни присутствует такой же жизненно важный фактор, как резонанс Шумана. Фактор, при всем современном развитии науки, подающийся измерением, совсем непросто. При этом фактор активно растущий и требующий огромного внимания со стороны медицинской науки и правительства любой страны. Кстати, медицинская наука и правительство – это тоже люди, по мозгам которых резонансная дубинка бьет не менее крепко, поскольку от ее ударов не существует и не может существовать априори никакой защиты. Это такая же неотъемлемая часть природы, как вода и воздух. То же самое касается и атак вирусов, которые не смотрят, кто перед ними. Примеров уже предостаточно. Отметили, что современная аппаратура с трудом справляется с отслеживанием данных резонансных волн. Теперь следите за цифрами, которые помогут вам понять, что дубинка Шумана – это лишь мягкое поглаживание перышком по вашей голове. Напомним, что в природе известны периодические процессы с частотами от 10 в минус 16 Гц, частота обращения Солнца вокруг центра галактики, до 10 в 35 степени герцов. Частота колебания поля характерная для наиболее высокоэнергичных космических лучей. Определяемый, с точным трудом определяемый уже сейчас, диапазон волн составляет 50 плюс герцов. Естественно, наш немузыкальный Шуман однозначно попадает в диапазонную частотную вилку от 10 в минус 17 степени Герцов до 10 в 35 степени Герцов. Даже при допустимом наличии суперсовременной аппаратуры, допустимом, поскольку таких аппаратов попросту не существует у официальной науки, охватить точными измерениями весь волновой спектр не представляется возможным. Так каковы размеры дубинки сегодня? Кто скажет? А чем еще нас могут порадовать? Забудем поэтому здесь об обычных оговорках ученых-мужей о различных погрешностях и постулатах. Тут и грешить-то нечем. Как всегда, вопросы были заданы риторические, но мы все-таки постарались получить хоть какую-нибудь информацию от деятелей науки. Вот что нам рассказали в одной из ведущих научных организаций планеты по поводу измерений космических лучей. Стоит отметить, что подобный рассказ ожидал нас и в других научных институтах по изучению иных, мало поддающимся изучениям и тем более измерениям природным явлениям. За последние десятилетия был достигнут значительный прогресс, однако остается и много вопросов. По-прежнему особенно острая ситуация в области высоких и экстремально высоких энергий, где качество информации, статистика данных, все еще не позволяет сделать однозначные выводы об источниках космических лучей и механизмах их ускорения. Экспериментальные методы изучения космических лучей оставляют желать много лучшего. Космические лучи пытаются измерять различными доступными методами. Важно отметить, что эти методы применяются в различных средах – в космосе, в атмосфере, на Земле и под Землей. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но именно их совокупность позволяет ученым построить лишь приблизительную картину физических характеристик космических лучей. О расшифровке всей информации, заложенной в лучах, никакой речи пока быть не может. Как мы видим, ученые пока зависли и вошли в исследовательский тупик в области высоких и экстремально высоких энергий. И ключевые понятия здесь, как всегда, высокие энергии и информация. Расшифровать энергетические информационные потоки, льющиеся на Землю из космоса, пока никто из ученых не может. Назовем эти потоки условно молот Тора. Тор, древнескандинавский, буквально гром. В скандинавской мифологии один из асов, бог грома и бури, защищающий богов и людей от великанов и чудовищ. Мьёльнир. Древнескандинавский. Сокрушитель. В германо-скандинавской мифологии молод бога Тора. Мьёльнир был настолько тяжел, что никто не мог его даже поднять. Вывод прост. Высокие энергии даже в их низшем диапазоне, которым является резонанс Шумана, особенно при его постоянном росте, не поддаются пока научному объяснению и тем более измерению, что никак не отрицается даже совсем негибким, мягко говоря, научным сообществом. Более того, наличие высоких энергий в природе и нашей с вами жизни является тем самым камнем преткновения, о который сами ученые предпочли бы когда-нибудь прекратить спотыкаться. Пусть послушают нашу книгу, мы в ней даем подсказки. Говоря образно, молот Тора — это высокие энергии, а его тяжесть — это тщетные попытки ученых их изучить и расшифровать всю информацию в них заложенную. А что самое главное — научиться применять расшифрованные информационные данные в повседневной практике, то есть для нас с вами. И это с одной стороны. С другой и самой важной стороны, пока этого не произошло, совсем не значит, что высокие энергии не работают. Как раз наоборот, работают, да еще как работают. Они более чем ощутимы, а также ощутимо влияют как на саму планету, так и на все живое и неживое на ней. Не хотите верить даже ученым и все твердите как мантру «Не увижу, не поверю» — дело ваше, и выбор, как всегда, ваш. Продолжайте держать пальцы в розетке и в таком состоянии бегать по врачам и практикующим фармацевтам. А дальше что? Это что уже детально описано ранее, поэтому повторяем, выбор ваш. И все же, живое и неживое беззащитно перед молотом Тора, являясь просто его наковальней. Думаете, что официально назначенные кем-то из ученого клана, главными защитниками планеты и жизни на Земле, земные магнитосфера и атмосфера защищают планету на все сто? Официальная версия – земные магнитосфера и атмосфера защищают Землю от космических лучей, астероидов и прочего негативного влияния. Или что космос и его лучи куют и перековывают только космонавтов на орбите, что между орбитальной станцией и поверхностью расстояние 400 км, которые лучи преодолеть не смогут? Вы серьезны? Или шлете нам вопросы из дома скорби? Тогда для серьезных и скорбящих небольшое уточнение. Мы не о стрелах, выпущенных из лука сейчас говорим. Говорим о феномене, называемом космические лучи, пролетевших множество световых лет, беспрепятственно преодолевших аналогичные расстояния и также беспрепятственно пронзивших аналогичное количество космических тел, многие из которых на сотни и тысячи порядков превышают в размерах нашу домашнюю планету. Пролетевших, преодолевших, пронзивших и также беспрепятственно полетевших дальше и долетевших до Земли. А тут что? Конечная остановка? Дальше дороги нет? Продолжим теперь для всех, пока скорбящие своими телами прикрывают планету от лучей. Даже если не брать во внимание нынешнее состояние атмосферы Земли, о котором пусть рассуждают экологи и политики, то она не защитник, по крайней мере, на том уровне, как ее позиционируют сейчас. Магнитосфера совсем не защитник. Более того, ярый пособник для различных магнитных резонансов, например, той же дубинки Шумана. Получается, что человек, как одна из самых уязвимых природных составляющих, больше подвержен еще и постоянному влиянию более тонких и высоких энергий, чем весьма разрушительные для его физики, она же психика, магнитные волны. Не просто подвержен, но и никак не защищен. Никак не защищен. Мнение специалистов из космической медицины. Проблема в том, что влияние космических частиц на критически важные органы человеческого организма, такие как мозг и нервная система, сегодня мало изучено. Возможно, влияние космических лучей станет причиной потери памяти у космонавтов, а также вызовет ненормальные поведенческие реакции и даже агрессию. И очень вероятно, что эти эффекты не будут привязаны к конкретной дозе. Пока не накоплено достаточно данных по существованию живых организмов даже на Земле, что тогда говорить о длительных космических экспедициях. Впору вспоминать и начинать напевать известную арию. «Паду ли я стрелой пронзённой, или мимо пролетит она?» Евгений Онегин, Александр Пушкин. «Стрела не пролетит мимо, но и падать не торопитесь». Право биосилы. Всегда есть выход, только воспользоваться им. Не все сейчас смогут, а многие и не захотят, а когда захотят, то уже и не понадобится. Безотносительно возможностей и желаний всех присутствующих и не присутствующих людей, вешаем над аварийным выходом светящуюся надпись Exit. Помимо физико-психического здоровья и интеллекта людей, ключевыми системообразующими параметрами личности выступают эмоции, чувства, воля и интуиция. Если возьмем за основу наше рассуждение о дубинках, молотах и наковальнях, то можно достаточно условно разделить указанные человеческие параметры на две основные группы. Группа дубинок ⁇ физико-психическое здоровье и интеллект. Группа молота и наковальни ⁇ чувство и эмоциональный интеллект. Обе группы параметров абсолютно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Единственное, но весьма принципиальное и жизненно важное отличие между ними – это как раз тонкость настройки. Вернее, ее допустимые пределы. Если психика оперирует в рассмотренном ранее и весьма относительном диапазоне от 7 Гц до текущих 40-50 плюс Гц, то эмоции уже относятся к более высокому и тонкому диапазону всепроникающих космических лучей. Даже в обыденной речи люди говорят о высоких и тонких чувствах, видимо, данное понятие заложено по умолчанию в базовой прошивке и настройках заводской сборки. Логично предположить, что большее всегда поглощает меньшее. Другими словами, имеет место быть и некое физическое явление, которое можно назвать литературно-юридическим термином «право силы». Данное право на полном и принятом всеми основании подтверждается самой физической наукой даже в ее нынешнем состоянии. Так, квантовая механика в содружестве с термо газа, плазма, динамиками далее энергодинамика, говорит следующее. Система с большим зарядом воздействует на систему с меньшим зарядом, но не наоборот. 100 монет больше двух монет того же достоинства. Спорить будете? В нашем с вами случае предлагаем этим правом силы воспользоваться. Защищаться ведь от дубинок и молотов нужно? Или предпочитаете оставаться на ковальне, или мальчиком-девочкой для битья? Да и вспомните третий закон Ньютона. Действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Повторяем, использовать для защиты, а не для агрессии. Скорее даже не защищаться, а подружиться. Хотя некоторые недружественные и продвинутые не в том направлении люди используют и для агрессии тоже, но об этом позже. Как защищаться и как дружить? Надо произвести диагностику параметров и апгрейд, модернизацию аппаратуры, относящейся ко второй группе молота и наковальни. Развить эмоциональную составляющую до безопасного герцового диапазона. Если кто-то по-прежнему думает, что вся существующая в мире энергетика функционирует сама по себе и не имеет никакого отношения к человеку, а сам человек представляет собой нечто особенное, то есть некое вне энергетического существо, то тогда почему люди умирают? Ведь они должны жить по вашей логике вечно, поскольку неуязвимы от внешних энергетических воздействий и живут вне всяких физических законов. А если допустить проявление в вашей жизни, вернее, в физическом теле, хоть одного физического же закона, то он вытянет на свет и все остальные. Поэтому решайте, физическая наука вообще существует или это такая же схоластика, как и биоэнергетика. Приставку «био» можете отбросить. Добавили из уважения лишь к вам, о человек неэнергетический. Первая группа дубинок разовьется автоматически по тому же праву силы. Тонко настроенные чувства при высокопроизводительном мозге и спокойно уравновешенно функционирующей ЦНС, центральная нервная система, позволит противостоять практически любому внешнему и внутреннему негативному воздействию. Более того, трансформировать подобные негативные воздействия, заряды, в положительно заряженный и креативный потенциал, менять минус на плюс, проще говоря. Приведем пример из реальной жизни. Вы же боретесь за свое существование, так вот вам простой пример из этой сферы, сферы борьбы. Пара слов об айкидо. Основное правило айкидо состоит в том, что физически слабый может победить сильного за счет изучения техники. Однако айкидо – это нечто большее, чем просто физическая подготовка. Для координации, с учетом движения и силы подготовки, ум, как и тело, должен быть гибким. Другими словами, для выгодного использования движений противника нужны тонкость и гибкость ума. Если смотреть глубже, это означает, что борец должен понимать своего противника и разделять его чувства, поэтому конечная цель состоит не в том, чтобы нанести повреждение противнику, а в стремлении к состоянию гармонии с ним. Техника айкидо – это способ достичь максимального эффекта при минимальных усилиях. В основном это делается путем использования силы противника против него самого. Поэтому при толчке боец двигается в направлении атаки, прибавляя свою силу к силе противника. Аналогично, если противник тянет, борец вместо того, чтобы тянуть в противоположном направлении, добавляет свой вес и силу своего движения к тянущему движению противника, а затем применяет прием и за счет этого приводит противника под контроль. Он побеждает не в результате силового единоборства, а используя силу противника. На указанном весьма простом уровне с точки зрения высоких энергий и даже энергии Шумана вы можете наблюдать, как весьма слабый борец может победить гораздо более сильного, трансформировав его энергию в свой победный потенциал. Другими словами, подзарядиться от него в прямом смысле, причем при полном согласии и инициативе самого нападавшего. Каждый человек в состоянии настроить свой организм и эмоциональный фон так, чтобы быть независимым от внешних и тем более внутренних стресс-разрушительных факторов. Конечно, мы реалисты и понимаем, что есть обстоятельства факторы непреодолимой силы, например, радиация. И люди не являются радиорезистентными организмами, как амебы, тараканы, скорпионы или некоторые виды ос. Но человек высокоразвитый может и должен не допустить действия подобных факторов, если это в его силах, или минимизировать последствия их пагубного воздействия, ведь от той же радиации можно построить убежище, а от цунами укрыться в горах. Давайте опять употребим понятие «при прочих равных». Так вот, при прочих равных обстоятельствах человек разумный и выше имеет все возможности не только в подобные обстоятельства не попасть, но и не создавать их. Как определить эти прочие равные обстоятельства и взять их за основу? Здесь, опять же, можно прибегнуть к научному методу, не раз используемому в наших с вами рассуждениях. Метод рассматривать каждое явление с точки зрения его количественных и качественных характеристик, добавляя к этому методу обязательное понятие «норма». Удивительное бегство от нормы или «спасайся, кто может» Не бывает плохого и хорошего, бывает нормальное и нет, адекватное и неадекватное, позитивное и негативное, творческое и деструктивное, эволюционное и инволюционное. Если вы чувствуете себя нормально во всех отношениях, что еще может быть выше этой нормальности? То, что ниже, понятно. Ниже – это к собственному эго претензии. Привык жить и чувствовать себя физически и морально именно так, как было раньше, а сейчас не получается. Или никогда не получалось, а очень хочется. Когда у человека все не очень, он стремится к лучшему, то есть стремится к норме, к норме, которую он сам для себя определил, или к норме, которая уже была и человеку пришлась по душе, или к норме мечте, к которой он стремится сейчас. У каждого норма разная, например, вот так. У меня все в норме, а я хочу, чтобы было еще лучше. Вариант «у меня все в норме, а я хочу, чтобы было еще хуже» рассматривать по понятным причинам не будем. Нормальное состояние человека не устраивает. Разве это не сигнализирует о том, что человек просто настолько эгоистичен и недалек в своем развитии, что даже не понимает, чего он на самом деле хочет и не видит никаких реальных границ? Человек неадекватен. Есть еще и третий вид нормы, не индивидуальный, а общечеловеческий. Некий свод минимальных морально-этических правил, которому люди должны следовать, чтобы оставаться людьми. О соответствии этому своду мы и говорим, упоминая понятие «норма». Количественные и качественные показатели также вытекают из него. Средневзвешенный набор морально-этических правил величина непостоянная. Кто-то добавляет в набор более тонкие и высокие качества и устремления, кто-то, наоборот, выкидывает из него одно за другим даже стандартные позитивные качества и уходит в минус в конце концов кто-то лишь приближается с самых низов к уровню человека морального. Поэтому все, что ниже и выше, это качественные характеристики, их объем, соответственно, характеристики количественные. Прочие и равные обстоятельства здесь как раз обозначают указанную общепринятую норму и именно норму ментально-психического и эмоционального баланса. Норму, которая является стартовой площадкой или уже промежуточным стартом для движения в обоих направлениях – вверх или вниз. Эволюция не по Дарвину, все предусмотрело, и современные люди должны были развивать свои физические, психические, биоэнергетические способности сообразно с развитием как положительных, так и негативных внешних факторов, не говоря уже о самом простом, но ставшем столь насущным сегодня, ввиду его отсутствия у большей части человечества социума, фактора стрессоустойчивости. Поэтому спасайся, кто может, но и помогай тем, кто пока не может. Warning. Оно же предупреждение. Обещали поговорить и об обратной стороне медали. Напомним. Хотя некоторые недружественные и продвинутые не в том направлении люди используют и для агрессии тоже, но об этом позже. Видим, что в известном и подтвержденном наукой энергетическом спектре от 10 в минус 17 степени до 10 в 35 степени существуют как положительно заряженные энергии, так и отрицательно заряженные. Все энергии служат определенным целям и нейтральны поэтому по своей сути. Но на самого человека они могут оказывать как полезное, так и деструктивное влияние. С этой точки зрения энергии можно рассматривать как позитивные энергии или негативные энергии. Целесообразно допустить, что если есть значительно более развитые люди, обладающие всем набором ментально-психических и эмоциональных инструментов для нормального существования даже в экстремальных условиях, то должны существовать и те, значительно более развитые, кто избрал другой путь для использования своих способностей. Путь сознательных манипуляций чувствами и умами более слабых людей с целью извлечения выгоды. Даже в быту, говоря о чувствах, люди употребляют понятия «сильные и слабые чувства», особенно когда речь заходит о любви и ненависти. Также говорят, что этот человек способен на сильные чувства, а тот нет, или абсолютно бесчувственный. Значит, люди понимают, что к чему, пусть даже на подсознательном уровне, и используют вполне научные физические понятия «сильный-слабый». Также люди вводят вполне инженерное понятие «управлять», когда говорят, что он-она не справился, справилась со своими чувствами. Он-она вполне может управлять своими чувствами, он-она не поддаются никакому управлению, с ним сладу нет и так далее. Таких примеров можно привести великое множество, и это, в свою очередь, предполагает, что люди абсолютно разные касательно силы и развитости своих эмоционально-чувствительных энергий что также предполагает наличие очень чувствительно развитых людей с одной стороны и абсолютно бесчувственных с противоположной. Серединка тоже имеется. Тут подсказали еще несколько типичных примеров из обычных разговоров. Между ними искра пробежала, между ними химия образовалась, слишком сильная химия между ними и тому подобное. Это о любви говорят. Любовь — это чувство, которое сравнивают с химией не без оснований, кстати. Но, как мы уже хорошо знаем, химия — это часть физики, поэтому все опять становится на свои места. Целесообразно также допустить, что среди указанных категорий людей есть те, кто научился взаимодействовать с высокими энергиями, вплоть до уровня повседневной работы с ними. Или, как видим из приведенных ранее примеров, научились управлять своими чувствами-энергиями, что предполагает и умение управлять чувственной энергетикой уже не отдельного человека, а целых масс людей. При этом выгоды никакой не усматривается, усматривается лишь помощь и поддержка. Если второй уровень управления достигается пока лишь десятками, возможно, сотнями людей, то освоить первый уровень уже смогло большее количество более развитых, живущих на планете. Не хотите поверить в это? Да не вопрос. Опять голосите, что «не увижу, не поверю». Продолжайте брать голосом и оставайтесь при своем мнении и уровне развития. Да и простите великодушно, а кто вы такой, чтобы вам что-то персонально показывали и доказывали? Разве вам приведенных научных обоснований мало? Вообще-то, это вы должны по законам эволюции, даже Дарвина, подтягиваться и идти за высшим, а не выше и опускаться до низшего уровня, как сейчас, в данном случае, до вас. Все системы призваны эволюционировать, а не инволюционировать, а вы даже из десятки не вышли, да и уровень 7-8 Гц имеет обратный отчет тоже. Опять же знаем, что каждый человек обладает свободной волей и право выбора, как эту свободу использовать. Опять же знаем, что все люди разные и выбирают они разное. Точно так же разные люди выбирают разные инструменты из указанного ранее энергетического спектра. Выбирают осознанно и с определенной целью. Основная цель – творить и созидать. Но творить можно и бесчинство, а созидать хаос. И это не игра слов в данном случае. Поэтому одни творят и созидают во благо других, другие – во благо себя и себе подобных. Последние никогда не смогут достичь продвижения в освоении все более тонких энергий, пока используют свой нынешний и весьма скромный энергетический потенциал для деструктива и различных примитивных манипуляций неокрепшими сознаниями. Хотя среднестатистическому неискушенному человеку они могут показаться магами и чародеями. Нет магии и эзотерики, есть только энергетика и разнонаправленная возможность управлять ей. Отличить одних от других человек, обладающий лишь базовым ментальным пульсом в пределах 7-8 Гц, по определению элементарной логики не может. Уровень бьется уровнем. Большая всегда поглощает меньшее, отличаются лишь цели данного поглощения. Точно так же более тонкие энергии поглощают и управляют более плотными энергиями. И все доморощенные маги и чародеи об этом знают, но помалкивают, чтобы не нанести урон своему бизнесу. Кто же понесет деньги слабаку, который лишь умеет немного больше, чем сам клиент? Кто не знает, а практикует, тот просто потомственный шарлатан. Напоминаем один из основных законов физики в этой связи. Система с большим зарядом воздействует и на систему с меньшим зарядом, но не наоборот. Люди все представляют собой энергосистемы, поэтому делайте выводы. Качественные и количественные параметры уже неоднократно рассматривали, понятие «норма» также ввели ранее, поэтому опять и снова применим эти правила к самим энергиям. Повторять здесь не просто допустимо, но и насущно необходимо. Энергии не бывают плохими и хорошими, все энергии нормальные и имеют свое предназначение. Другой вопрос, как использовать ту или иную энергию, заранее зная о ее созидательных или разрушительных свойствах. Другой вопрос, как быть ближе к людям созидательным и защитить себя от разрушителей. Разрушители сами являются носителями нормальных при прочих равных, а также с точки зрения всего энергетического спектра от 10 в минус 17 степени до 10 в 35 степени, существующих на планете и в космосе энергий. Хотя спектр гораздо шире. Негативными, ненормальными человеческими делают тот или иной вид доступных им энергий сами разрушители сами наполняются ими и сами их используют в своих целях. Так настроен их эмоциональный аппарат, вернее, самонастроен. Точно так же, как и Творцы являются носителями позитивной и нормальной для каждого рождения человека энергетики, только более высокого диапазона частот, частот, которые они также применяют в своей повседневной практике согласно своим этическим нормам и достижения общих гуманитарных целей. Поэтому с точки зрения человеческой природы и присущих человеку эмоций чувств можно разделить используемые разными высокоразвитыми энергии на две категории – низшие и высшие. Стоит опять и снова напомнить, что система с большим зарядом воздействует на систему с меньшим зарядом, но не наоборот. Поэтому по любому умолчанию и по праву силы высшие энергии всегда будут доминировать над низшими, по праву физики тоже. Даже в обыденной речи люди говорят о низких, низменных и грубых чувствах. Видимо, данное понятие заложено по умолчанию в базовой прошивке и настройках заводской сборки. Причем все значительно более развитые, если они действительно те, о ком мы сейчас говорим, являются сознательными носителями того или иного энергетического заряда. Способности носить тот или иной заряд все развили и развивают в себе сами, отрицательного или положительного заряда соответственно. По отношению к людям прежде всего. Ничто по наследству не передается, что касается подобных возможностей. В соответствии с собственным сознанием, каждый и использует свой собственноручно воспитанный заряд по назначению. Поэтому наше предупреждение относится прежде всего к пока еще, скажем, сознательно невоспитанным и особенно совсем несознательным и совсем особенно ко всем людям с пока еще слабым ментально-психическим иммунитетом, которые несут свои кровно заработанные деньги различным потомственным, среди которых могут оказаться и вполне реальные негативно заряженные невоспитанные и несознательные разрушители. Если не хотите, чтобы вас помимо битья разными дубинками и молотами еще и поработили энергетические, заставляя выполнять любые прихоти хозяев, то начинайте скорее развивать свое сознание и растить позитивные эмоции. Тогда научитесь чувствовать любого негатива даже издалека, как уже сейчас чувствуете любые отрицательные эмоции, исходящие от ваших соседей или коллег по работе. Их положительные эмоции и чувства вы также можете спокойно ощущать, находясь среди них уже сейчас. Так идите дальше и утончайтесь. Ваш выбор всегда ваш. Или вы считаете, что все люди одинаковые и похожи на вас слабаков? Не надейтесь, все люди разные. И среди этих разных людей есть очень и очень психически и эмоционально сильные, правда, тоже разные, как видите. В этой связи просьба внимательно ознакомиться со следующим документом. Дисклеймер. Ни о какой борьбе добра со злом, одно не может существовать без другого, белого и черного, белой и черной магии, о какой-то магии вообще и прочей столь популярной в народе билетристики речь не идет по определению и базовым законам физической науки. О паранормальном, сверхъестественном, мистике, потустороннем, одержимости, держимости, о держателях, ангелах, демонах, шаманах, гадалках и прочих представителях народной молвы в данной книге мы говорить не будем по нескольким вполне объективным причинам, не считая основ физики. Во-первых, вы не прислали нам никаких конкретных вопросов, связанных с некими трансцендентальными знаниями, были лишь общие вопросы из-за разряда, указанных ранее. Из чего и это, во-вторых, мы делаем вывод, что вас пока эти знания не совсем интересуют или не интересуют вообще. В-третьих, даже если бы конкретные вопросы имели место быть, то нам понадобилось бы выделить ответы на эти вопросы в отдельную книгу, что обусловлено объемом самой информации, ее спецификой, ну и, конечно, степенью вашей подготовки к получению той или иной информации. Поэтому на будущее просьба присылать развернутые вопросы, которые помогут нам данную степень определить. Уточняем, уровень ваших знаний можно будет определить как раз по присланным вами же вопросам. Пожалуйста, не стесняйтесь быть наивными, все когда-то с этого начинали. Пишите, как думаете и чувствуете, будьте честными перед собой и открытыми с нами. Нам надо просто понять, насколько нужно будет адаптировать для вас информацию, для того, чтобы она полностью была вами усвоена. Главное, и еще раз, все сказанное в будущей книге ожидаемо должно быть вами усвоено и понято максимально глубоко. Трансцендентальные знания Так правильно и обобщенно называется та область человеческих знаний, о которой вы присылали ваши несколько размытые в терминологическом плане вопросы. Трансцендентальность и все связанное с этим понятием потребуют от вас и нас точной концентрации на предмете обсуждения для более полного раскрытия заданной темы. Пока же в этой книге берем за основу философский уровень рассуждений. При этом, как стало понятно в ходе нашего общения с вами, философский уровень, даже представленный в научно-популярной форме, не всегда легко доступен для некоторых из вас, и это пока нормально. Наслаивать на философский науч-поп данной книги что-то еще более весомое, важное и одновременно сложное для восприятия, считаем пока нецелесообразным. В этой связи просьба присылать конкретные вопросы. Спрашивайте обо всем без исключения. О друидах, шаманах, экзорцизме, сансаре, экстрасенсах, третьем глазе, о так называемых сглазах и приворотах и тому подобное. Только спрашивайте с точки зрения прагматичной любознательности, а не праздного любопытства. Во всем разберемся и все объясним. Спасибо за понимание и ждем вопросы. Наперед мы все же констатируем, что ничего мистического и сверхъестественного в природе не существует. Все эти потусторонние нагромождения придуманы людьми из-за их элементарного невежества и страхами перед неизвестным. Этими страхами умело пользуются различные шарлатаны, в том числе и из научной среды. Все неизвестное люди относят к так называемой метафизике и просто забывают об этом неизвестном без всякого детального изучения. Очень для людей удобная позиция, но проигрышная в свете как личностного развития, так и развития человеческой популяции в целом. Метафизика, от греческого «метафизик», то, что после физики, наука о сверхчувственных принципах и началах бытия. Забывают неизвестное зря, поскольку все в мире регулируется физическими законами, многие из которых пока лишь неизвестны современной науке. Что совсем не значит, что они не существуют, так же, как и сами явления, которые им подчинены и управляются этими законами. Забывать не надо, а знать эти законы надо обязательно. Знать и применять их в жизни. Незнание законов, как известно, не освобождает от наказания, в данном случае, от получения знаний. Что, так и будете продолжать иметь дело с дубинками и молотами, гремя арабскими цепями сознательного незнания? Будем рады возможности поделиться необходимыми для вас знаниями об этих законах и многом другом. Начнем делиться уже прямо сейчас, поскольку много говорили о науке в разных главах. Также обещали остановиться на ее бедственном положении основательно, поэтому давайте следующую главу посвятим именно науке.